Круг царя Соломона Николай Кузьмин Предисловие Проза художника На суперобложке небольшого томика помещен выполненный черным штрихом рисунок. Художник нарисовал глыбистую землю пустыни с торчащими из нее цветами, похожими на райские крины, с двумя фантастическими деревьями, напоминающими смоковницы древнерусских миниатюр. Между деревьями стоит голый старик в набедренной повязке, склонившийся под тяжестью утвержденного на его плечах большого круга. В центре круга нарисован солнечный лик с расходящимися во все стороны лучами, каждый из которых заполнен цифирью. Этот рисунок, заставляющий вспомнить народную русскую графику, легкие и быстрые линии, набросанных пером иллюстраций, помещенных в книги и представляющих собой собрание типов конца прошлого и начала нынешнего столетия. Все это позволяет узнать художника Николая Кузьмина. Рука Кузьмина, энергичная и вместе с тем изящная, знакома широкому кругу любителей книжного рисунка вот уже 37 лет, с тех пор, как вышла в 1933 году, иллюстрированная Кузьминым знаменитое издание Евгения Онегина. Рисунки в этой книге выполнены все тем же кузьминским пером, в 60-х годах таким же уверенным, как в самом начале 30-х. На этот раз Кузьмин не только иллюстратор, но и автор книги. В книге он рассказывает о детстве и отрочестве художника, о людях, среди которых он жил. Но это не воспоминания, скорее автобиографические рассказы. Каждый из них отлично написан и расположены они с точным чувством композиции. Большие сюжетные рассказы, где людей соединяют события, в которых они участвуют, перемежаются рассказами небольшими, эскизными изображающими то черту характера, то бытовую подробность, жанровую сценку, пейзаж. Такое чередование усиливает естественность, достоверность, потому что и в жизни так оно все бывает переплетено. Книгу эту интересно читать, хотя обязатели уездного городка, о которых рассказывает Кузьмин, принадлежат к тому отошедшее в прошлое миру, какой блестяще запечатлен старой русской литературой. Причина этого интереса не только в том, что здесь формировался характер, замечательного советского художника, иллюстратора Евгения Онегина и графа Нулина, левши, записок сумасшедшего и плодов раздумий Козьмы Пруткова, что отсюда унес он первый и, быть может, самый дорогой запас жизненных впечатлений. Сколько ни писали о людях, подобных тем, среди которых начинал жить Кузьмин, он все же по-своему рассказал о всех этих мелких ремесленниках, о и философах, об учителях реального училища, об уездных дворянах, в дома которых ему, сыну Портнова, можно было войти лишь в качестве репетитора, не очень успевающих в науках дворянских недорослей. Вот как рассказывает Кузьмин о своем знакомстве с уездным предводителем дворянства Ширинкиным сына которого Пьера, он должен был подготовить к экзамену на вольно Сперва он сообщает, что кабинет предводителя был похож на Маленную, потом, что в углу здесь стояли в три ряда иконы в богатых ризах, перед которыми горели цветные лампадки, хотя день был будний. Затем рисует самого хозяина, грузного мужчину лет 55, с короткой шеей, бычьим взглядом из-под тяжелых век и квадратной бородой железного цвета. После этого передает, как предводитель принял его руку в широкую ладонь, поклонился и чуть ли не в пояс, заботливо усадил, уселся напротив, осведомился о здоровье папаши и о том, много ли у того работы. Расспросил о планах юноши, обеспокоившись, не помешают ли репетиторские занятия его успехам. Всем этим, признается рассказчик, Ширинкин вызвал у него восторженную мысль. Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон, даже в это вникает. Вот какие бывают настоящие-то аристократы. Однако предводитель, поговорив о вреде курения, сославшись со вздохом на волю Всевышнего, когда речь зашла о малых знаниях его сына, осведомился наконец о том, сколько желает получить за свои труды репетитор. Тот назвал сумму, предназначенную директором реального училища, по чьей рекомендации он пришел. Предводитель поглядел ему ласково в глаза, потрепал по колену, выразил надежду, что они поладят, и предложил ровно половину. Здесь даны не только обстановка и характер, но и время. Предводитель дворянства, изображенный Кузьминым, это ханжа и кулак, возросший в победоносцевскую пору, ничуть не похоже ни на вальтерианцев, ни на крепостников тургеневских времен. Весьма далекий и от обнищавших бунинских дворян. Становится понятной одна из особенностей Кузьмина-иллюстратора, редкостное чувство времени во всех его подробностях, позволяющее художнику как бы жить в избранном им для иллюстрирования произведений. Вообще, думается мне, книга эта многое раскрывает в самой природе искусства, и не только искусство книжной графики, В рассказе «Судья и Венера» Кузьмин вспоминает, как в «Доме судьи», обладавшем целой полкой изданий по истории искусства, он предавался занятию, которого нет слаще, смотрел картинки. «Я ходил одурманенный обилием впечатлений», рассказывает он. «Вереницы образов пылали в моем мозгу. Богини и Мадонны, рыцари и нимфы, пустынники и гуляки, черти и ангелы, папы и кондатьеры, менялы и нищие». Но искусство – Поэзия были не в одном доме семьи, не только на полках уездных книголюбов. В русской провинции где Кузьмин существовало еще и то, что я назвал бы поэзией народного бытия. Я имею в виду выработанные народом нравственные установления и поэтические обычаи. Чувство природы, знание трав и цветов, сказки, песни, могучую стихию языка – И то так называемое народное искусство, которое в виде лубочной картинки, расписанной деревянной чашки, глиняной свистульки или полотенца с кружевом, сплетенным бабушкой, с детских лет окружало Кузьмина. Я не случайно так подробно описал рисунок на суперобложке, напоминающий лубочную картинку, в которой удивительным образом соединились пережитки некой древней лженауки, вроде астрологии, с чем-то по-ярморочному грубым и броским. Должен заметить, что автор с одинаковой естественностью обращается к античной мифологии и к тому, что можно бы назвать фольклором уездной мастеровщины. Столь же мастерскую смесь представляет собой и язык рассказов, в которых мещанский и крестьянский говор свободно соединяется с языком книжным, причем последний, в свою очередь, состоит из языка письмовников, церковных книг и языка, собственно, литературного. Мне кажется, что все это говорит не только о стиле писателя Кузьмина, но и о самой сути всего его художественного творчества. Слияние культуры книжной с культурой народной составляет идущую еще от Пушкина традицию русского искусства. Бабушка Настасья Семеновна. Бабушка, подлей молочка. Бабушка подольет, но непременно скажет. А ты, Колюшка, зачерпывай молочка поменьше, а кашки побольше. Молочко-то нынче шильцем хлебают. Я ем кашу? А бабушка сидит напротив. Перед нею мягкий валик, весь утыканный булавками по бумажному узору. От булавок тянутся на нитках палочки, как люшки. Бабушка плетет кружево. Конец полотенца. Среди узора на кружевах читаются буквы «Того дарю». Другой конец, на котором написано «Кого люблю» уже готов. Подряд получится «Кого люблю, того дарю». Бабушка моя, Настасья Семеновна, кружевница. С молоду она была крепостной господ Карташовых в Тамбовской губернии. Как-то ее барыня вздумала похвастаться перед приезжей гостей искусной работой своих крепостных кружевниц. На одном узоре завистливый глаз гостя обнаружил узелок, а на хороших кружевах узелочком быть не полагается. «Чья работа?» «Настькина». Разгневная барыня приказала ее наказать. Настику высекли. «Бабушка, а больно секли? Да уж небось не гладили!» говорит бабушка беззлобно. «Бабушка, а ты бы от них убежала?» «Их, Колешка, куда убежишь?» Мать сажает меня в печь. Верно, я был блажной младенец, если мать решилась на такое крайнее средство. Насоветовала ей, молодой, неопытной матери, это испытанное средствие от детского крику бабушка Анисия, наша дальняя родственница. Бабка знала все, что полагается делать во всех случаях жизни – при свадьбе и на свадьбе, на похоронах и крестинах, знала, по каким приметам покупать корову или петуха, врачевала болезни и толковала сны. Указывала, к какому святому в каком случае обращаться, к Антипию от зубной боли, к Гурию, Самону и Авиву от лихого мужа, к великомученице Екатерине при трудных родах, к Сергию Радонежскому, когда дитё тупо к учению. С годами она все более теряла свое положение оракула в нашем семействе, Но появлялась у нас при всяком семейном событии и по всем большим праздникам. Сидит бывало у стола, грузная, крючконосая, чистая ведьма. Пьет часть блюдечка и жунит что-нибудь свое. В бакурах бают, корова отелилась первым телком. Половина бычок, половина мальчик. То-то грехи. Мужа своего пьяницу она называла мой. Мой-то наглохтелся оно мне, селыха не вяжет. Бортки надел задом наперед, шарит руками, а сам бормочет. «Не тебе застежки, не тебе опоясочки!» Надселась я над ним со смеху, согрешила грешница. «Дунь, пятка, меня не спросившись, новую корову купила, да оказал тугасися, совсем обезручила раздоимши!» К дурнобрагиной вдове змей летать начал. «Каждый вечер искрами над трубой рассыпается...» Она как прощалась с покойником мужем, его в голые губы поцеловала, а потом вся плакала доубивалась убивалась. Вот он и начал к ней ходить. Сидит за столом, никого в избе нет. А она с ним разговаривает. Хотят попазвать, отчитывать. Но мать теперь уже не верила в бабкину мудрость. Она приохотилась читать журнал «Здравие семьи», стала разуметь и про микробов, и про гигиену, и про инфекцию, и про дезинфекцию. Вела в употребление зубные щетки и зубной порошок, и стала мазать порезы йодом, вместо того, чтобы класть на них паутину. Она самолично провела в семействе великую реформу. Купила дюжину жестяных эмалированных тарелок, и в один прекрасный день за обедом налила каждому в тарелку порцию супу. До этого у нас ели по-дедовски, из общей посуды. Причем полагалось сперва черпать ложками жидкое варево, а затем отец стучал ложкой по краю чашки, и тогда все принимались таскать с мясом. «Мама, расскажи, как ты меня в печь сажала?» То-то глупость. Очень уж ты меня криком донил, измучил, спать не давал. Вот я и решилась. Пришла бабка Анисия, обмазали мы тебя всего тестом из квашни, посадили на лопату и в печь. печь правда, уже не больно жаркая была, после обеда было делов -то. И подержала я тебя в печи сущую малость, а все-таки ты, верно, очень испугался и кричать перестал. Принялась я тебя отмывать из-под теста, а оно на волосиках по всему телу присохло, никак не отмоешь по первому разу. А тут как на грех возьми да заявись твоя крестная, Мария Егорьевна. Да где же мой крестник? Да где ж ты его от меня прячешь? А мне тебя и показать стыдно. Весь-то ты в засохших катышках, как поросенок из лужи. Среди наших барин считалось, что у мамы есть вкус. Она умела подобрать агроман для отделки и вставку для платья в том. Славилась талантом составлять букеты. Заказчицы за ней ухаживали и на именины присылали подарки. Чашку чайную с розаном варенье-баночку, конфеты-атласные подушечки в жестяной коробке. Для меня она крошила ножницами в мелкое крошево всякую пестрицу стола, лоскутки шелка, цветной синель, шерсть, гарус и, сыпав в конвертик или в тюречок из бумаги, учила смотреть. «Гляди-ка, сады растут, цветы цветут». Я глядел через дырочку внутрь и впрямь видел райские кущи. «Мама, а расскажи, как вы с бабушкой в деревне жили?» Мамашина родня была деревня Вороновка Кирсановского уезда. Они с папашей были крепостные господ Карташовых. Папаша был садовник, а мамаш кружевница. Потом, после воли, папаша служил садовников у старой барышни Лебедевой в болотовке. Барышня и сама была в преклонных летах, а еще был жив и отец ее, старый барин Матвей Филатыч. Ему больше ста годов было. В этой болотовке нашего папашу и сохранили. Умер скоропостижно от разрыва сердца. Случилось так. Съемщики в барском саду побили работника, а папаша побежал заступаться. Ух, горячий был. Да не добежал. Упал дорогой. Привезли его домой на подводе. А через малое время он умер. Даже папа не успели повестить. Нас у мамаши осталось четверо. Поля, Наташа, я да брат Вася. Еще и вовсе маленький. Сестра Поля пошла служить горничной господам Боротынским. В их имении в селе Вяжли В двенадцати верстах от Кирсанова. Муж ее, Ефим, Там же в лакеях служил. Барин Боротынский пил без просыпа, а жену совести зал. Она кричала «Спасите!» Вбегали слуги и отбивали ее, как голубку у коршена. Я видел ее один раз, когда девчоночкой ходила пешком в вяжлю к сестре Поле. Я шла мимо барского дома, гляжу «Батюшки!» У открытого окна стоит сам барин, толстый, страшный, и смотрит на меня пьяными глазами. Я испугалась, даже ноги затряслись. Никого кругом нет, куда бежать не знаю. Меня сестра Поля водила также в лес возле имения. Показывала там дом. Называется грот. Домик деревянный, как кружево, весь вырезной. А вокруг него на земле чугунные плиты заросли травой, а постучишь под ним пустота. Рассказывали, что внизу под домом подвал, куда при крепостном праве людей сажали на цепь. В этом доме никто не жил, но содержали его в порядке. А иногда к господам приезжали гости. Устраивали в нем пиры. А рядом был пруд только почти весь высох, и купальня была, и мост, и столбы с фонарями, и ворот каменные. Мне тогда было 12 лет, и мамаша меня отдала в люди. Мамашин брат, дядя Митя, работал в саду у барина Вальгортова и определил меня к управляющему в няньке. Управляющий был строгий, вставал рано, когда все еще спали, и я вставала вровень с ним, собирала ему завтрак, прислуживала, что он спросит подать. А там и девочка проснется, с ней возишься, то кормить, то замывать, то спать укладывать, то пеленки стирать. Ох, и сковала я тогда по дому, совсем ведь еще девчонка была. А сам барин Вальгортов приезжал в имени редко, только на охоту, заявлялся со сворой собакой и охотников, и начиналось веселье. Барани, его жена, была красавица, ходила в шелковом голубом сарафане, серебряные пуговицы попереду. А в доме тогда полно гостей, со стола не сходят всякие вины до угощения. Сам барин веселый, большого роста, шумоватый. Я к шитью была очень способная, и управляющего жена мамаша посоветовала отдать меня в Кирсанов, в мастерскую к Насильниковым, учиться на портниху. На мои сборы дядь Митя, он холостой был, дал нам 20 рублей денег. За 18 рублей мне справили пальто теплое, на вате, с воротником из плюша, такой ворсистый, как мех. А в Кирсанове уже жила сестра Наташа. Ее в монастырь послушницей приняли. Двоюрные тетки помогли. Сама мамаша служила тогда в Семеновке, горничной у господ Негребецких. Один раз кучер от них приезжал по делу в Кирсанов и обратно ехал порожняком. Мамаша его попросила, чтобы он меня захватил. Так он меня в Семеновку на тройке лошадей доставил. Местность там хорошая, пруд большой, обсаженный ветлами, ежевики в кустах было страсть сколько. У насильниковых, Я шесть лет училась и уже в мастерицах была, когда мы с Васей познакомились. Он у портного Гузикова тоже мастером работал. Его родители крепостные, такие же вроде нас, безземельные крестьяне, дворовые. Должность у твоего дедушки Василия была совсем пустая, караульщиком при барских купальнях, а семья большая, девять человек детей. Жили они бедно. Васин и мать и отец умерли в недолгом времени один от другого. Осталось девять сирот, всех их разобрали по добрым людям. Вася жил у Гузиковых в семье, как свой, и учился ремеслу до 20 лет. Когда мы с Васей надумали пожениться, приехала сестра Поля, сосватала нас и благословила образом, вот этим самым, видишь, в нем за стеклом свеча венчальная. Мы повенчались и переехали в Сердобск, сняли квартиру у Лушниковых, стали оба работать. Сначала заработали кое-как на машину швейную, купили в рассрочку, а там дело пошло, стали брать и хорошие заказы на катке и около. Каток – это стол на козлах, на котором сидят и шьют, поджав под себя ноги портные. При их сидячем ремесле портные – большие охотники до да всяких говорунов и рассказчиков. Посидеть с разговорами у катка приходили к нам разные люди, а чаще всех профполоныч – маленький, чистенький старичок в поддевке и латных сапожках на высоких каблуках для росту. Человек он досужий, бывалый, краснобай большой знаток в церковной службе и любитель церковного пения. Загадывает загадки вроде «Что стоит возле чаю?» или «Когда вознесение бывает воскресенье?» Выслушав всякие вздорные ответы, изобличающие портновское невежество назидательно объясняет, что праздник вознесения бывает в сороковой день после Пасхи и поэтому никогда не приходится на воскресенье, а всегда на четверг. А возле чаю стоит воскресенье мертвых – Ибо в символе веры сказано Чаю воскресения мертвых. Придет и озадачит вопросом: Читал Вася в газетах про новость? Насчет чего Проф Полоноч? Да вот пишут: Объявился за границей в городе Леоне аптекарь или лучше сказать химик выдумал состав такой, якобы сильно укрепляющий память распубликовал во всех газетах анонс кто выпит три бутылки того состава? Тот настолько сильно окрепнет памятью, что не забудет ничего, пока жив. Всякую книгу стоит только прочитать один раз, чтобы запомнить от слова до слова. Или, например, 12 иностранных языков можно выучить за полгода. Только не ленись да принимай капли нового изобретения. Купцам не будет надобности заводить бухгалтерские книги, музыкантам глядеть в ноты, актерам долбить роли. Все будет сидеть в башке крепко, как гвоздем вбито. Ну, это хоть бы мне бутылочку. А то на медне пришел богдановский кучер, а я и забыл его имя-отчество. Ну никак не вспомню, хоть убей. А как ушел он, вспомнилось. Сосипатра Захарыч. Тот и оно. Посуди сам, какая выгода. Ученикам, скажем. Иной лоботряс сидит над книжкой, долбит, долбит. Только время теряет бестолку. Или тем же попам до да диаконам. Сколько годов они учатся, чтобы вытвердить свои паки и паки. А тут лишь знай, вкладывай в мозги, как казначейство, все будет в целости. Так вот начал этот химик торговать своим эликсиром, раздул дело. Дальше больше, пятое, десятое, рыбное, грибное. Нет от людей отбою. Вошел, значит, славу. Дас! процвел я жезл Ааронов. Вот один богатый господин посылает ему из Париж деньги и заказ. Так и так. Прошу выслать дюжину бутылок по вашему прескуранту, адрес такой-то. Хорошо-с. Но... Только ждет-пождет тот заказчик? Никакого ответа. Он шлет второе письмо с сомнением. Как же так? Деньги посланы, а товару нет. Получена ли вами посланная сумма? Опять никаких последствий. Тогда он ему, этому химику, пишет уже сердито и с амбицией. Что ж, мол, мил человек, выходит это с твоей стороны сплошное надувательство? А коли так, деньги обратно, а не то в кутузку. И уж после этого приходит от химика ответ. Уважаемый клиент, Посылаю вам дюжину бутылок моего состава для укрепления памяти, а за задержку извините великодушно. Заказ ваш я давно получил, да отложил куда-то адрес и совсем о нем позабыл. Вот так химик, другим память укрепляет, а свою растирал. Известно, сапожник без сапог. Он, дурак, хоть не писал бы, что позабыл-то, не срамил бы свою фирму. Это все их не реклама, заключает Проф профполоныч глубокомысленно То есть, в каком это смысле? А вот дай сюда для примера хоть эту шпульку с нитками. Гляди, что на ней написано. К. Куац. Гарантировано 200 ярд. Куац-фабрикант. Англичанин. Это нам известно. А как ты соображаешь насчет «гарантировано 200 ярд»? «Э, Что-нибудь насчет капиталу, профполоночь? Не туда метишь. Это означает «ручаюсь за 200 ярд». Он англичанин. Не желает на русские аршины мерить. Он тебе заявляет. На шпульке намотано 200 ярд нитки. Поди его учти, если мы их ихним ярдом не обучены. Выходит, что и написано это для форсу, для рекламы. А в Кирсанове я у одного портного видел вывеску. Два льва тащат в разные стороны брюки. И надпись. Хотя и разорвали, однако не пошвам. Вот реклама. Реклама для барана, а для свиньи и так сойдет. Сочиняет тут же Тимоша Цибулов. Наш доморощенный острослов и балагур. А вот я вам расскажу тоже историю про одного такого же вот профессора кислых щей, составителя ВАКСы. Было это, заводит Тимоша, когда ничего еще не было. Не было ни неба, ни земли, ни воды, ни лесу. Только стоял посередке один плетень, а у плетня сидел сапожник и точал сапоги. Заказ был спешный, всем большим богам по сапогам, а малым богам по котам. Неожиданно из-под катка раздается пьяное мычание. «Кто сей, яко кимен, обитая и в тайнах?» – спрашивает профполоныч, ничуть, впрочем, не удивившись. Аким печник запил. Аким, чинивший в доме печи, пришел с утра пьяный и завалился в темном углу под катком на ворохе старых лоскутов и кромок. Как проснется, вылезет из-под катка, оборванный и грязный, зеленолицый и лохматый, и будет конючить пятачок на опахмелку. «Запой! Сколько их запойных пьяниц!» Прошло перед глазами моего детства. Вот картузник серков. Стоит, шатаясь у катка. Глядит, ничего не видя, мутными красными глазами. Не говорит ни слова. Только зубами скрипит. Широкая его морда в ссадинах и кровопотеках. Он рван и босс. Жена спрятала сапоги и одежонку. А сама убежала к соседям. А ведь каким щеголем заявляется он в трезвом виде? Хозяин, мещанский староста. Рубашка бордовая, сатиновая, вышитая цветами. Картуз с матерчатым козырьком надвинут до самых ушей, а из-под картуза завиваются кудри. Держится он хмуро, степенно. Все молчит, слова не дощупаешься. Только на щеках все время ходят жевлаки, от туго стицнутых зубов. Сейчас его мучает жгучая жажда опохмелиться. Он будет стоять и скрипеть зубами, пока отец не жалится и не даст меди на шкалик. Сапожник стулов, здоровенный, бородатый, топорной выделки мужик, стоит и молит. «Вася, дай двугривенный!» Отец молчит. «Дай, Вася, эх!» «Шкаликом обойдешься!» «Что мне по моему росту шкалик одного глотнуть?» «Дай бога ради на полдиковинке!» После запоя он явится почерневший и мрачный и буркнет. «Давай какую обувку починить надо!» Томится стыдом за свою слабость, торопится отработать занятый двугривенный. Балагурти, может, Цыбулов тоже запивает, но этот и в ласков, мил, забавен то сыплет безумолку прибаутками, то пляж приговаривая, разгулялись о заплаты, расплясались лоскуты. А как одолеет его хмель, лезет тихонько под каток отсыпаться. А вот портной Мишка Губонин, в не нехорош, глядит злыми глазами из-под лоби, кривит рот в ядовитой усмешке, задирается, лезет на скандал. «Я вас всех насквозь вижу! Ты, Василь Васильевич, тоже не без шмук украишь, я все знаю! На Зайцева, купца!» Серый пиджачный костюм ты сшил? Обузил явно. Я у обедни был, стоял близко. Все в подробностях обсмотрел. Шел бы ты, Михаил Семенович, проспался. Ты думаешь, я пьяный? Нет, брат, я поумнее иного трезвого. Приходит заказчик, и разговоры прерываются. Мишка тихонько исчезает. Он сам человек мастеровой и даже в Хмелю помнит, что барин заказчик – это вещь серьезная. Отец уходит за перегородку на примерку, слышен его голос. «Сию минутуюс, будьте покойныс, не тесниц, проймочку выним, морщиц, это ничего, ничегос, отгладится, кончики сорочку, волос петли гарусом, все по фасону, останетесь довольны». Разговаривает он с заказчиками каким-то особенным ласковым голосом, чуть сюсюкая, как разговаривают с малыми детьми. «От кого он перенял эти приемы обхождения? От своего прежнего хозяина, верно». Заказчики были хорошие и плохие. Хороший заказчик это такой, который из себя важную особу не корчит, не придирается зря, ежели что малость и не так. Получив заказ, платит деньги сразу, а если заказ пришлют ему на дом, то и мальчику даст 2 гривенный. Плохой заказчик любит капризничать: то ему широко, то узко, здесь жмет, там морщит, заставляет по пять раз переделывать, вгонит всех в пот, в спешку. А потом прикажет Заказ пришлите с мальчиком. Отец посылает сверток с Афони, Смотри, без денег не отдавай. Афоня возвращается, смущенный, отдал деньги. За деньгами велел завтра прийти. Ну, теперь будет целый год завтраками кормить. Тоже баре. на брюхе шел, а в брюхе щелк. А бывает, что в иной день в мастерскую никто и не заглянет с улицы, на катке тихо. Отец сидит, шьет молча, вздохнет и скажет, будто про себя и над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. Или еще, нет, я не Байрон, отец произносил Байрон, другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Это стихи нашего земляка, Чембарского уезда, барина Михаила Юрьевича Лермонтова. Отец многие из них знает наизусть, Из демона, из мцыри, из боярина Орши. Несколько разрозненных томов Лермонтова лежат в Ларина на погребице. Там сохраннее, а дома держать растащат. Там же валяется тоненькая книжка сочинений местного поэта Степана Грачева. Ну, этот, конечно, пожиже будет, хотя и его стишки про спор нюхательного табака с табаком листовым тоже складно сложены. Расскажу я вам рассказ, он довольно новый. Так случилось как-то раз в лавочке торговой. Весь товар-то был пустяк, иглы до да булавки, Главный торг имел табак, даже тесно в лавке. Или еще стихи про то, Как все семейство купца Четверякова в Саратове Зарезал разбойник. И разбойник не чужой, свой же был работник. По праздничным дням в мастерской совсем пусто. На катке прибрано, Колодочки и утюги задвинуты в угол. Просечки, наперстки, крючки, пуговички И всякая мелочь сложена в ящик. Коричневые от парки, тряпки, через которые гладят утюгом, развешены над катком на веревочке. Все разбрелись кто куда. Остался один Афоня. Он из дальней деревни, идти ему некуда. Приятелей он не завел, ребята на улице дразнили его косоруким. Он был робок, выражался по-деревенски, его поднимали на смех. Он вздумал похвастать. «А у нас на селе девки тоже ходят нарядно, платки носят по рублю, а то и более». Эх ты, деревня, а то и боли. Двинь его петька на отмож, как чертей лупят. Афоня пришел домой, утирая слезы не столько от боли, сколько от обиды. Пробовала Афоня и сестром Зеленцовым подкашлянуть вечерком, но в ответ получал презрительное и без сопливых обойдемся. А чего нос задирают? Про них парни на улице поют. Зеленцовы девки модны, по три дня сидят голодные. Скучно Афонюшке, да на чужой сторонушке. Он растянулся на катке брюхом вниз и читает громко вслух, водя пальцем по строчкам новейший песенник. Вот приехали два брата из деревни в Петербург. Одного зовут Ерема, а другого Тафома. Ах, дербень-дербень-калуга, дербень ладога моя. Круг царя Соломона Младший сын бабушки, дядя Вася, служил приказчиком в магазине купца Попова, бакалейные галантериные и прочие товары. Дядя Вася был молод, зелен, горяч и неуживчив. Не прослужив и года, он поссорился с хозяином. Попов его выгнал и в отместку за строптивость пустил слух, что выгнал Ваську за воровство. Худая слава хуже волчьего билета. Кому не ткнется дядя васяниматься наниматься, везде ему отказ. Наступили для дяди черные дни. Он старался уйти из дома куда-нибудь с утра пораньше, чтобы никому не мозолить глаза. Бабушка щеняла его беспрестанно. «Ну, куда снарядился? Диви бы за делом каким, а то опять шалберничать, опять слонов продавать». Дядя Вася угрюмо молчит, только хмурит свои густые, сросшиеся на переносице брови. «Да ты не надувай губы-то! Сердит да не дерьму брат! Шел бы ты лучше к василь Петровичу, поклонился бы ему, он тебя расказнил, он тебя и помилует. С богатым, гляди-ка ты, не перетянешься!» «Куда я пойду, мамаша?» – говорит дядя плачущим голосом. «Помилует он, черт толстопузый, как же, дожидайся! Я ему под горячую руку такого наплел, что он век будет помнить. Нет уж, видно, не миновать мне, куда ни наесть подаваться. Куда тебя шут понесет, омежный? Ох, парень, горешко мое, видно, не учила тебя с молоду. Правду говорили старые люди. Учи, пока чадушка поперек лавки ложится, а как вдоль протянется, тогда уж поздно». Наболавался ты с ребятами в рюмочку глядеть, да в колбасу вилочкой тыкать!» Дядя Вася, скрипнув зубами, хватает фуражку и убегает на базар пытать счастье. Бабушка тяжело вздыхает, оставляет коклюшки и раскрывает свой сундучок. Крышка от сундука оклеена изнутри пестрыми этикетками от чая, а среди прочего бабушкиного добра в нем хранится ветхий листок с картинкой и надписью «Гадательный круг царя Соломона» или «Предсказатель будущего» в 150 ответах. На картинке изображен голый старик с повязанным под брюхом полотенцем. Он, согнувшись, держит на плечах большой круг с цифрами. Из середки круга глядит солнечный лик, а цифры идут от солнца, как лучи. Наставление к гаданию гласит «Кто желает узнать будущее, то взять зерно и бросить в середину круга, и под тем числом узнать судьбу, упадет зерно, искать ответ на задуманное». Бабушка расправляет листок на столе, и бросает зерно на покрытый цифрами круг царя Соломона. Она неграмотна. Ответ по таблице нахожу ей я. Ответ оракула таков. Баба бредит, да только никто не верит. Без хлопот зажми свой рот, а на чужой каравай рот не разевай. Непонятно. А если подумать да разобраться, так и совсем нехорошо. Еще пуще тоска от этого оракула. Чтобы пристроить дядю Васю к какому-нибудь делу, отец решил снять на лето в фруктовый сад за городом, в верстах в трех от дома а дядю посадить в нем караульщиком. «За даром сдаю, истинно!» уверял мещанин в поддевке хозяин сада. «Да ты, Василий Васильевич, одним сеном эти деньги оправдаешь. А ягоды, а яблоки? Пойди, погляди, какой цветом в этом году!» «Сила!» Ходили глядеть всем семейством, как цветут яблони. Сад расположен был по склону горы. Наверху за садом мелколесье, внизу озеро, справа и слева за плетнями садовые участки других владельцев. Среди сада стояла крытая камышом изба, а на горе шалаш из хвороста. На озере, у упоросшего олехой берега, был привязан челнок. Чудесный сад, великолепный сад. Рыбы в озере не перетаскаешь, нахваливал хозяин. Карасики, линьки, хочешь уху, хочешь поджарить. Сад цвел хорошо, слов нет. Но теперь тревожили новые заботы. А какова будет зависть? А ну как хватит утренний мороз, или червь нападет. Цыплят по считают. «Было решено, что дядя Вася перебирается в сад немедленно. Я поохотился жить вместе с ним, как только кончатся занятия в школе. И вот мы живем в саду, одни, на приволье. Только по воскресеньям приходит в сад все наше семейство блаженствовать на целый день. Изредка после работы прибегает отец ловить с дядей рыбу бреднем. Дядя Васе в саду скучно. Что за занятия в самом деле? Для молодого малого жениховских лет сидеть сторожем – это дело стариковское». Он слоняется по саду, посвистывает, томится. То над озером посидит, то, глядишь, спит под кустом, натянув на голову драную ватолу. Я не скучаю. У меня свое занятие. Глотаю за поем в Ниве исторические романы все Соловьёва и Салиаса. Хожу я за Нивой в город к барину Дроздову, который сидним сидит в кресле у окошка и с утра до вечера глядит на улицу Колгановку. Мой приход для него – истинное развлечение. Он с утра издевался от скуки и с жадностью принимается меня расспрашивать про разные разности. Много ли яблоку родилось в саду? А кто соседи? Кто слева? Кто справа? Кто у них сторожем? Какая рыба ловится в озере? Не поступил ли на должность дяди Васе? Дядины беды ему досконально известны. Оглянувшись на дверь, он понижает голос и спрашивает, ходит ли к дяде Васе бабенки в шалаш? Да всему ему дело. Я отвечаю кое-как. Мне не терпится добраться до книжного шкафа битком набитого переплетенными томами старых иллюстрированных журналов. Наконец я вырываюсь от Дроздова с вожделенной добычей. От жадности я забираю сразу два годовых тома Нивы и, обливаясь потом, мученически тащу их по солнцу три версты досада. Зато развлечение мне на всю неделю. Дядя Вася до чтения не охотник, разве посмотрит картинки? Он бродит по саду, постреливает из шомпольного ружьишка в ворон, придет время обеда или ужина, разведет костер, Варит в костелке кашицу. Иногда на дым придет к костру глухой старик, сторож у соседнего сада, и спросит всегда одно и то же. «Сколько время, Василь Михайлович?» Дядя Вася крикнет сперва ему в ухо «Целое беремя!» Или «Без четверти пяти минут!» А потом взглянет на свои серебряные карманные и ответит по-настоящему. Старик без зубы рот, понимаю, дескать, шутку, помолчит, потопчется, а потом добавит нерешительно. «А не разживусь ли я у вас хлебушка?» Что это мне нончень запоздали принести? Ему насыпали в шапку все завалявшиеся у нас кусочки чёрстого хлеба и приглашали к нашему котелку. Настали теплые ночи. Мы перебрались спать в шалаш и просыпались утром под гомон птиц. А в саду и в лесу, за садом, шла своя тихая торжественная жизнь. Каждый день приносил что-нибудь новое. Отцвели ландыши и купавки. Зацвели на лугу озера лютики, гравилат, раковые шейки, калина. Вдоль дорожки распустились бутоны желтого шиповника. Золотые цветки величиной в ладонь ярко горели над темной зелени. На озере расцвели водяные лилии и кувшинки. А когда солнце поднималось высоко, и воздух начинал струиться от зноя, сад замирал в тишине и оцепенении. Только пчелы гудели в цветах липы. Однажды в июле месяце у нас кончились припасы, и дядя Вася послал меня в город за хлебом. Был ветреный день, небо было грифельного цвета. По улицам ветер гнал столбы пыли. Наш дом с виду поразил меня чем-то тревожно-необычным. Почему в такой жаркий день закрыты окна? Почему на запоре калитка и дверь? Почему никого не видно? Я постучался, открыл отец. Он посмотрел на меня испуганно, будто не узнал. «Куда ты? Нельзя! Доктор не велел!» Сказал он почему-то шепотом. «У нас в доме дифтерит». Заболели сразу двое. Сестра и маленький брат. «Погляди на них в окошечко». Я залез на заваленку и прильнул к стеклу. В кровати лежала Маня, а на сундуке маленький. Я стукнул в раму. Сестра повернула на стук голову, узнала меня и улыбнулась, жалкой, страдальческой улыбкой. Отец дал денег и велел покупать хлеб на базаре. Да не таскайся зря в город, почти в каждом доме, зараза. Я вернулся в сад к дяде с сиротским чувством, а через несколько дней пришла под вечер тетка Поля и, утирая слезы, сказала, что Маню схоронили, а завтра будут хоронить Пашу но приходить домой еще нельзя, пока не сделают дезинфекцию. Она развернула белый узелок и поставила на стол тарелку с кутьей, сладкой рисовой кашей с изюмом. Помяните за упокой младенцев Марию и Павла. И мы, перекрестившись, стали с дядей Васей есть кутью. После похорон мать перестала совсем ходить в сад. Ее все тянуло на кладбище к свежим могилкам. Отец приходил изредка, но был молчалив, рассеян, ко всем делам безучастен. Осад теперь-то как раз и требовал хозяйского внимания. Начали созревать и падать яблоки. По утрам сторожа из соседних садов сходились и рассказывали истории, как к ним лезли, а они стреляли в воров пшеном и солью. Яблоки лежали повсюду кучами, и девать их было некуда. Дядя Вася решил показать распорядительность, нанял подводу, и в одно из воскресений мы поехали с ним по деревням торговать яблоками. Мы выехали, когда уже ободняло. День жаркий, небо без облачка. Лошадка плетется еле-еле. Мы едем полем. А зимы хлеба почти созрели. Над желтыми нивами в знойном небе трепещут копчики. На горизонте насыпь железной дороги. Одинокий разъезд без единого деревца. Телеграфные столбы тянутся вдоль насыпи. Жарко, хочется пить. Но вот на пути овраг, поросший мелколесьем. Внизу прохлада, родник, обделанный срубом. Голбец с иконкой. Мы спускаемся на пицца. До ближайшей деревни Студеновки 12 верст. Но едем мы часа три, не меньше. То лошадь станет, то дядя Вася возится. Поправляет упряжь и по неопытности делает это долго. Деревня Студеновка сонная, будто вымершая. Эй, яблок, кому яблок? Заводит дядя Вася бодро. Шавки со всей деревни сбегаются облаять нас. Подходят белоголовые и голопузые ребятишки. Торговля меновая. За куриное яйцо фунт яблок. У нас тарелочные весы. Баба спрашивает. А кошек берете? Срам какой. Нас принимают за тарханов, которые собирают по деревьям тряпье, кости, кошачьи шкурки. Торговляшка у нас идет плохо. До праздника преображения яблочного спаса взрослые люди в деревнях не едят яблок, считается за грех. Все наши покупатели – несмышленные сопляки. Дядя Вася уже без вес сыпет яблоки в картузы и подолы. Но и при такой торговле добрая половина воза остается нераспроданной. После студеновки нам больше никуда не захотелось ехать, и мы повернули домой. «Не вздумай рассказать, кому, — говорит дядя дорогой. — Что нас за тарханов приняли? С раму не оберешься!» Отец уже тяготился садом и не чаял, как с ним развязаться. Из-за недогляда все шло хуже некуда. Сгнило в стогах сено, не непросохшим. Стога раскидали, внутри оказались черные заплесневелые ошметки, от которых корова воротила морду. Отец с досады продал весь урожай яблок оптом за полцены, и мы с дядей вернулись в город. А по осени вся родня провожала дядю Васю на станцию. Он списался с земляком, который уехал прежде, и отправлялся теперь в Баку искать счастье. Бабушка, торжественная и грустная, в праздничном платье и в черном с цветами платке, сидела на вокзале, держа в руках узелок с пышками на дорогу. Она вздрогнула и испугалась, когда прозвенел колокол у вокзала. Все скачили и засуетились. «Сидите спокойно», — сказал станционный жандарм. Поезд только вышел, еще 33 минуты ожидания. Снова сели, стали ждать. Подошел поезд. «Стоянка 8 минут!» объявил оберкондуктор в мундире с малиновым кантом, со свистком на пестром шнурке. Пассажиры из вагонов побежали. Одни в буфет, другие за кипятком на платформе. Дядя Вася и отец пошли по вагонам искать места. Вдруг пробило два звонка. Все бросились к вагонам. Одна баба бежала с пустым чайником, видно, не успела налить кипятку. Оберкондуктор свистнул, паровоз загудел, поезд тронулся. Дядя Вася в открытое окно махал нам фуражкой. Теперь бабушка живет в постоянной тревоге и все ждет писем. Дядя Вася письма шлет редко, пишет в них скупо, отрывисто, загадочно, шутит невесело. Жив, здоров, хожу без сапог, чего и вам желаю. Или Дела мои, ни шатка, ни валка, ни на сторону. Или еще: Живу хорошо, в ожидании лучшего. Бабушка всплакнет потихоньку. И достанет из сундучка свой гадательный круг царя Соломона. Бросит на круг зернышко. Колюшка, посмотри, что вышло. Я читаю. Ты хочешь узнать о важном деле, то лучше погадай на будущей неделе. Бабушка мечет зернышко снова. Я опять ищу нужный номер. Ох, кажется, какая-то гадость. Не верь обманам, тебе грозят бедами. Змея ползет между цветами. У меня не хватает духу огорчить бабушку таким зловещим предсказанием. Я читаю ей другое. Трочкой выше. Получишь счастье большое и богатство сундуки, и золото к тебе польется наподобие реки. Река, деревья, травы Мы жили неподалеку от реки, и каждую весну полая вода подходила к самому нашему дому, а иногда заходила и на двор. Ледоход можно было видеть прямо из окон. Но кто же сидит дома, когда на реке такой праздник? Весь берег чернел народом с шипением и треском проносился мимо лед сплошным грязно-белым потоком. И если смотришь на него не отрываясь, то начинает казаться, что тронулся с места берег и вместе с людьми стремительно несется мимо остановившейся реки. Кончалось половодье, и река отступала, оставляя на кромке разлива большие льдины, которые потом долго и медленно таяли, крошились, разваливались кучей голубого стекляруса и, наконец, исчезали, оставляя лужи. Весь берег грязный, взъерошенный после разлива, был затянут толстым слоем ила. На голых кустах и Висели космы старой соломы и всякого ссору, принесенного половодья. Пригревало солнце, и берег начинал менять свою кожу. Ил покрывался трещинами, лопался на куски, усыхал, и под ним открывался чистый белый песочек. Из песка вылезали молодые листья лопуха, сверху зеленые, блестящие, с исподу серые, бумазейные. И это не мать и мачеха, известная в Подмосковье. Лопухи моего детства я видел здесь только под каширой, на приокских песках и с каким душевным трепетом вдыхал ей горький, единственный в мире запах. Берег оживал. Голые прути и вника опушались зеленью. У самой воды торопились раскинуть во все стороны свои красные нити и поскорее закрыть песок ковром из вырезанных листочков и желтых цветков гусиная травка. Вдоль реки росли большие старые дуплистые ветлы. Они зацветали, покрываясь крохотными желтыми пушистыми барашками. Сладкий аромат стоял тогда над ветлами, Пчелы круглый день гудели на их ветках. Эти желтые барашки были первым лакомством, которое приносила нам весна. Они были сладкими на вкус, и их можно было сосать. Потом цвет опадал в виде маленьких коричневых червячков, и ветлы одевались листом. Одни становились зелеными, другие серебристы сизыми. Нет ничего красивее старых ветел. И теперь радуется глаз и трепещет сердце, когда где-нибудь у реки я вижу их величавые круглящиеся купы но все они, кажется, уступают великолепию вётел моего детства. Берег буйно зарастал густыми джунглями высокой безымянной травы с хрупким стеблем, капустного цвета листьями и редичным запахом, прелестными кустиками божьего дерева с кружевными, как укропа, листьями и полынным духом, ползучим вьюнком с бледно-розовыми колокольчиками, пахнущими ванилью. Лужи у реки населялись всякой живностью – головастиками, улитками, водяными жуками. Вдоль огородных плетней, на которых стадами высыпали красные козявки с двумя черными точками глазами на спине, вырастали сочный зеленый просвирник, глухая крапива, белина, которой мы боялись касаться, трава с неприличным названием и сладкими черными ягодами, лебеда и репейник. На улице перед домом разрасталась густым ковром, благо, что мимо никто не ездил, трава-мурава. На праздник при Половенье на реке служили молебен с водосвятием – и взрослые обитатели обоих берегов, и Мещанского, и Пахотного, начинали купаться. Но мы, мальчишки, не ждали приполовенья и купались по собственному календарю, как только вода становилась теплой. Мы плескались на реке с утра до вечера, валялись на песке, лезли в воду и снова на горячий песок. На носах у ребят лупилась кожа, а домой к вечеру мы приходили с синими губами, дрожа от озноба, закупались. О лето, о солнце, о золотой предвечерный час после жаркого дня как солнечная пыль, светлыми точками толкутся мушки в тени вётел. Нагретый за день песок ласкает ноги. Мы срываем большие листья лопуха и делаем из них себе зеленые колпаки. На пальцах остается лопушиная вата и горьковатый запах лопушиного сока. Река под склоняющимся солнцем сверкает и искрится так, что глазам больно. Противоположный берег – прохладные тени от кустов ветляника. В струях течениях качаются коленчатые стебли водяного перца. С розовыми висячими сережками, мелкие места у берега, затянутые зеленой пеленкой ряски. Подрастая, мы каждый год открывали на реке все новые, неведомые раньше владения. Выше плотины река была очень широкой. Переплыть реку за мельницей было достижением, которое отмечался важный рубеж детства. На лодке мы забирались все выше по реке, все дальше от города. Мы искали глухих мест, где могли бы чувствовать себя робинзонами. Заедешь в такое место рано утром, и до ночи не увидишь ни одного живого человека. День у реки тянется долгий, великолепный, сияющий. Тишина. Изредка в омуте плеснется большая рыба. У берега стайками ходят рыбья мелюзга. Водомерки скользят по воде, как конькобежцы. Коромыслики носятся над водой и, грациозно трепеща крылышками, замирают на былинках. К самому обрыву спускается крупный вековой лес. Когда зацветают в нем высокие черноствольные липы, Воздух наполняется густым медовым ароматом и гудением пчел. А узловатые дуплистые ивы на песчаном откосе под солнцем – серебряно-голубые. Они очень старые, и от долгой жизни, прожитые на просторе, каждая из них имеет свой приметный, неповторимо трогательный облик. Настает вечер. В розовом воздухе начинают носиться стрижи с пронзительно-металлическим свистом. Мы садимся в лодку и не спеша едем домой. В поздний час на реке в лунную ночь волшебно. Тишина такая что если бросить весла, то слышно, как стучит кровь в ушах. Иногда из далекой деревни по воде доносится лай собак. Полосы тумана раздвигают границы берегов. Все кажется необычайно сказочным. Туман под луною розовый. Родники. Чем-чем, а уж хорошей ключевой водой наш город богат. Старожилы бывало хвасты. Наш город, мол, и холера стороной обходила. А ведь в былые годы Это страшное гостье появлялось в Поволжье частенько. А почему так? Все благодаря воде. Течет у нас прямо из родников по сосновым помпам прозрачная ключевая водица. И на каждой улице стоит крытый деревянный бассейн с краном. Чистота и порядок. А в окрестностях города, куда ни пойдешь, всюду родники. Вдоль речки, из крутого берега, прямо подряд бьют. Идешь мимо, уж непременно подойдешь напиться. Текут они в ржаво-красном ложе, может и целебные какие, гадали ему бывало. Возле кипучего родника фруктовые сады по пригорку разведены, и по желобам в нужное время подается вода для поливки яблонь, всем хватает. Кипучий родник этот бьет на склоне горы, в роще, именуемой копыловкой. Вода в нем в постоянном волнении, как кипяток в чайнике. Выбиваясь из земли, она шевелит мелкие камушки и песок, промытый до сахарной белизны, и сильный, свитую в жгут хрустальной струей с шумом бежит вниз, в сады. Отрадно жарким летним днем припасть губами к этой живой прохладной струе, а напившись, посидеть в холодке под ореховым кустом, слушать шум ручья и глядеть, как бежит он, то сверкая под солнцем, то прячась в густых зеленых зарослях дягеля, буйно разросшегося по его течению. Я пытался в детстве нарисовать кипучий родник карандашом, Но как жалки, как огорчительны были результаты. Да тут и краски не помогут. Где ж передать эту прелесть, этот блеск и радость бегущей воды? Поймай-ка, солнечный зайчик. Кипучий родник остался в моей памяти одним из самых дорогих впечатлений детства. И как же мне радостно было найти однажды такое же родниковое чудо под Москвой. Мы искали дачу. Отчего бы вам не посмотреть дубечню, посоветовала наша землячка Алина. Я там жила в прошлом году. Далековато, но зато уж такая благодать. Мы и поехали. Была весна, май месяц. Соловьиная пора. И погода случилась чудесная. Длинный ветреный день, душисто, тепло. А когда мы уже возвращались в сумерках, взошла луна. Вдоль шоссе белела в лунном свете распустившаяся букетами черемуха. И черемуховый дух провожал нас всю дорогу. В Дубечню мы приехали часов в пять. Доехать по проселку до самой деревни не удалось, пошли пешком. Мы перешли по мосту, через маленькую речку, и поднялись в гору. Шум воды поразил нас. С горы бежал, гремя и сверкая, сильный быстрый ручей. Всего родников было здесь три или четыре. Они текли, сливаясь в одно общее русло. На полугоре, на пути потока, стояла мельница с большим деревянным подливным колесом. Она уж развалилась. Деревня была расположена вокруг родников кольцом. В этом было что-то древнее, славянское, языческое, как на картинах Релиха. И самое удивительное – несмолкаемый, буйный, веселый шум воды, похожий на шум морского прибоя. Какой бодрый аккомпанемент для жизни кругом. И утром, и вечером, и днем, и ночью, и зимою, и летом. Нам рассказали, что и под горой по берегу речки бьет 13 родников, а речку зовут Смородинкой или Самородинкой то ли от кустов смородины, которые растут по берегам, то ли от того, что она из этих родников сама родится. На базаре. Базарный день у нас в пятницу. В этот день на улицах города полно мужиков в белых валенках и нагольных овчинных тулупах. Они толпятся у казенки, льют себе в бородатые пасти прямо из горлышка водку и чавкая закусывают городским калачом. Захмелев, они начинают плутать по городским улицам ищут помощи у встречных сделай милость молец скажи как пройти на базар отвечаешь с торопливой готовностью и от того немного пескливо. идите все прямо а после женского училища святого иосифа поверните направо к собору а за собором и будет базар он уйдет а ты спохватишься а ну-ка он неграмотный и не сумеет прочитать вывеску училища святого иосифа и побежишь за ним следом да так и добежишь до базара на улице иней Морозно. Невысокое зимнее солнце, розовые дымы из печных труб. На базарной площади стоят подряд сани с поднятыми оглоблями. Накрытые дерюжными попонами мохнатые, побелевшие от иния лошади, жуют сено. Пахнет щепным товаром. Кожей, воблой, горячими калачами, морозцем. На снегу корчаги, горшки, кувшины, плошки, квашни, кадушки, корыта, лопаты, метлы, оси, колеса, оглобли. На своем рундуке знаменитый на весь уезд пекарь Андрей не успевает отпускать связки своих знаменитых баранок. На прилавке у мясника привычная, но каждый раз вызывающая содрогание картина ада. Телячьи и бараньи головы с прикушенным языком и остекленевшими глазами, и еще всякое гадкое, на что тошно смотреть. А вот и пестрый ларь с книжками и лубочными картинками. Здесь я прилипаю надолго. В кармане у меня медяшка, которую я волен истратить на что хочу. У картинной выставки, развешаны на веревочках, всегда толпа народу. Картинки на все вкусы. Вот души спасительные. Ступени человеческой жизни. Изображение святой горы Афонской. Есть охотничьи сюжеты. Охота на тигра. Охота на медведя. Охота на кабанов. Есть на нежний девичий вкус. Модная песня. Чудный месяц плывет над рекою. Красавица с голубком. Нарядные детки на ослике со стежками. Маленькие дети вздумали кататься и втроем решили на ослав забраться. Ваня сидел правил, играл Петя ворожок, ослик их доставил скоро на лужок. Вызывает горячее сочувствие отец бур и его десять сыновей, вооруженные для защиты родины против англичан. Герои пестр разодеты в разноцветные куртки и брюки красные, синие, желтые. У каждого ружье и лента с патронами через плечо. Тут же изображены президент Трансваальской республики Крюгер с седою бородой-воротником и генерал Кронье, героически защищавшийся в течение 11 дней с 3000 буров против 40 тысяч англичан. Но более всего потрясает своим драматизмом картина «Волки зимой», изображающая нападение волчьей стаи на проезжающих. Безымянный поэт описывает ужасы этого события в стихах эпически торжественных, Он начинает мирной картиной зимней природы и заканчивает строфами скорбными, как панихида. Если путникам случится среди голодной стаи очутиться, на коне или в повозке без защиты, их следы будут сокрыты под глубокой снежной пеленой и обречены на вечный покой. Перечитав все подписи под картинками, перехожу к рассмотрению книжек: Житие Евстафия Плакиды, Как солдат спас жизнь Петра Великого, Два колдуна ведьму за днепром розуваевские мужики у московской кумы песенки сонники гадательные листы с кругами царя соломона есть и такие которые мною уже прочитаны анекдоты о шуте балакиреве гуак или непреоборимая верность после долгих колебаний делаю наконец выбор плачу две копейки и уношу с собой путешествие трифона коробейникова по святым местам в котором заманчивые название глав о пупе земли А птицы-строфокамил, сулят читателю блаженные минуты диковинных откровений. Я стал ходить в школу, и мне купили резиновые калоши. Но и натерпелся я с ними мучений. Калоши тогда были у нас в Нове. Фасон у них был не теперешний, а высокий, выше щиколотки. А в школе настоящие ребята ходили в сапогах, штаны в заправку, и калош не носили. Калоши были признаком барства, изнеженности. Мальчиков в калошах встречали насмешками гиком, песенкой «Эй, извозчик, подай лошадь, или не видишь я в калошах?» Дескать, такому щеголю не пристало ходить пешком, а надо ездить на извозчике. Во избежание позора я, не доходя до училища, снимал проклятые калоши и прятал в сумку, а в прихожей украдкой совал их за ларь. После уроков приходилось переждать всех и уходить последним, чтобы достать калоши из тайника, сложить в сумку, а перед самым домом надеть их на ноги. И явиться домой в калошах. Где ты так их изнутри изгваздал?» – удивлялась мать. Так продолжалось все три года, пока я был в начальной школе. Впрочем, зима у нас морозная, зимой все ходят в валенках. В градском училище мои калоши выжили из подполья и зажили нормальной жизнью. Здесь калоши носителей было большинство. Я вспоминаю, как два ученика заспорили у вешалки из-за колош чьи чии. Дело кончилось дракой, в спор пришлось вмешаться инспектору. Помню, как один из претендентов упорно уверял «С места не сойти, это мое калоши». Это странное мое и осталось в памяти. В наших местах иногда говорят «мое» вместо «мои». Мое труды, твое деньги. Вера отцов. Однажды отец получил письмо с иностранной маркой из Турции. В письме стояло «Благолюбивый благодатель Василий Васильевич, мир вам и спасение от Господа нашего Иисуса Христа». Честь имеем поздравить ваше Боголюбие с душеспасительным постом и с наступающим великим праздником Рождества Христова и Новым Годом. Да оградит Господь вашу драгоценную жизнь миром и благословит Телесным здоровьем и изобилием всех земных благ, а равно и прочими своими небесными дарами к душевному спасению. Письмо было Сафона из Православного монастыря за подписью самого Настоятеля, с печатью, на которой было изображено Всевидящее Око. В конце письма выражалась надежда, что «Ваше боголюбие не оставит без воспоминаний и нашу худость, и нужду, за что воздаст вам, своей милостью, милосердный Господь, который и за чашу, поданную холодной воды, обещал подающему награду». Далее сообщался адрес и разъяснение, как посылать деньги и посылки, например, муку, крупу и другие тяжеловесные ящики и тюки. «Подумать только, где-то за морем, в далекой Турции, проведали о боголюбивом портном Василии Васильевиче И вот потрудились написать письмо и прислали картинку с изображением Святой горы Афонской. Это о ней поется. «Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот и твоего земного рая и под тобой шумящих вод». И где только они сумели разыскать наш адрес. Отец расчувствовался и послал монахам денежным письмом 3 рубля. Афонские же письма и потом приходили не раз но оказалось, что их получали многие жители города. Выяснилось, что получали эти письма те же, кто получал газету. Похоже, что монахи разузнавали адреса через газету и письма рассылали без разбору, а не только самым благочестивым. Отец всегда вставал раньше всех в доме. Умывшись, он становился столбом перед иконами, шептал молитвы, клал поклоны. Потом у икон молились мать и бабушка, следили, чтобы и дети не забывали молиться. Если кто торопился и чересчур быстро управлялся с религиозными обязанностями, тому говорили, что же это, одному кивнул, другому моргнул, а третий и сам догадался, иди перемаливайся. Посты в семье соблюдались строго, а скоромиться, то есть съесть что-нибудь мясное или молочное в постный день считалось большим грехом. Кроме постоянных постных дней, среды и пятницы, были многодневные посты перед большими праздниками, перед Рождеством, Успением, Петровым днем а самый длинный семинедельный Великий пост перед праздником Пасхи. Дни ранней весны, великопостные звоны, молитва Ефрема Сирина, переложенная Пушкиным в стихи, распускающаяся верба, стояние со свечками на ночной службе 12 Евангелий, ручьи на улицах и полуночное заутрення на Пасху. Черная, теплая ночь, гул колоколов, колокольня в разноцветных фонариках, Внутри церкви тысячи огней в подсвечниках и паникадилах, зажигаемые священником сразу с помощью пороховой нитки, веселые плясовые напевы пасхальных богослужений. Во всем этом была своя поэзия, поэзия весны и евангельских образов. Она трогала душу. Летом привозили из Нижнеломовского монастыря чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Встречали ее за городом в поле. Жаркий день. Между Нив и Лугов движутся толпы народа, колышутся в воздухе на высоких древках хоругви. Духовенство в парчевых праздничных ризах, в экипажах местное начальство и барыни под кружевными зонтиками. При встрече молебен со под открытым небом, чудотворная в богатом золотом окладе, несут ее на белых полотенцах именитые бородачи из местного купечества. Некоторым счастливцам удается на ходу Согнувшись в три погибели, поднырнуть под икону, сподобиться благодати. Заступница усердная, мать и Господа нашего, не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, владычицы, поет хор. Толпа на коленях, бабы плачут, ты нас заступи, на тебя надеемся и тобою хвалимся. Потом монахи целый месяц ходили с чудотворную по городу, из дома в дом, служили молебны, кропили стены святой водой, и собирали дань в монастырскую кружку. Еще помнится, всеночное летом, столбы ладаного дыма освещены косыми лучами солнца, желтыми, синими, зелеными от цветных стекол в окнах храма, хор поет в свете тихий, раскрыты настежь все двери, ликующий виск косаток врывается снаружи. Я пел в церковном хоре дискантом, запомнил через это множество молитв и псалмов, и поэтому сейчас разбираюсь в церковно-славянской печати. Из Священного Писания самое большое впечатление произвело откровение Иоанна Богослова. Жутко было, страшнее ве. читать эти мрачные фантазии о конце мира. Затем наступила критическая пора первых сомнений в бытии Божием, а потом крушение веры отцов и таимы от родных атеизм, который мы, юные безбожники, несли в себе с гордостью, как знак посвящения в тайный орден свободомыслящих. Но в реальном училище Даже в старших классах нас еще гоняли, построив парами, в церковь к обедне. Заставляли говеть, исповедоваться и причащаться под наблюдением надзирателей. Да еще требовали предоставления от папа справки об исповеди и причащении. Эта религия из-под палки не могла уже вернуть нас в луна церкви, Скорее наоборот, ожесточала и толкала на протест. Мы были в последнем классе реального училища, когда во время Великопостного говения Мои друзья Лёня Н. и Ваня Ш. открылись мне, что они сговорились выплюнуть причастие тела и кровь Христову, и сделали это. Я внутренне похолодел, представив всю опасность их поступка. За это им грозило не только исключение из училища, но церковный суд и заточение в монастырь за кощунство. Вместе с тем я завидовал им, их героизму. Почему же вы мне раньше не сказали, и я бы мог? Ну, ты в хоре, у всех на виду, тебе это было бы трудно. Они потом были убиты на войне, но среди моих школьных сверстников столько убитых, что я не имею разумных оснований думать, что этих Бог особенно покарал, припомнив их греховный поступок. Счастье. Счастье. Какое оно? На пороге нашего дома была прибита подкова, Она на притолоке двери наведен копотью крещенской свечи черный крест. Подкова приводила в дом счастье, крест защищал от напастей. Черный таракан, выполвший из своей темной щели и торопливо перебирающий по освещенному месту, считался вестником счастья. Счастье таилось повсюду, его искали в веточках сирени, цветок о пяти лепестках приносил счастье. У детей искали примет счастливой судьбы, много родинок, к счастью, двойная макушка, к счастью, косичка на шее у мальчика, к счастью. Бабушка, качая внучат взыбки, пела «Если вырастешь большой, будешь в золоте ходить». Эти маленькие счастливцы рано умирали. Детские гробики в нашем быту появлялись часто. Доброжелательная соседка, любуясь младенцем на руках у матери, восклицала «Да какой же хороший, да пригожий, да нарядный, чистый ангел! Кума, отложи-ка ты ему это платье на смерть!» В кошельке у отца лежал сдвоенный орех, чтобы деньги водились. Найденная на дороге подкова порождала сладкие надежды. На что? Да мало ли было таких нечаянных случаев. Моя двоюродная сестра Наташа была счастлива, она часто находила на дороге медные монетки, а один раз нашла затоптанный в пыли платок, а в нем завязанные в узелке рубль бумажкой и 74 копейки мелочью. Наш дальний родственник из Кирсанова Ширяев, получил нежданно негаданного наследство парикмахерскую со всем оборудованием. А однажды на моих глазах счастье привалило Еньке Макарову. Мы играли втроем на заросшем кустами пустыре, Енька с братом и я. Енька побежал под бузину и кричит «Чур одному!». Смотрим – узел, а в нем – мануфактура. Енька отнес узел матери, а Макариха говорит «Только чур, ребята, молчок, а то греха не оберешься». Я побожился, что не скажу, а Макариха потом из этой материи Еньки с братом рубашки сшила. В нашем городе часто устраивались лотереи «Аллегри». На которых обычно главной приманкой были выигрыши, самовар и корова. Отец не пропускал ни одной лотереи. Он входил в азарт, терял голову, вынимал билет за билетом и, проиграв до копейки все, что было в кармане, со шалелым и смущенным видом приходил домой и выгружал из карманов выигрыши: карандаши, английские булавки, пуговицы к кальсонам, маленькие круглые зеркальце, губную гармошку, копеечный перстенек. На ярмарке. Он забывал себя у титра с призами или у балагана, где металли кольца на гвозди, под которыми стояли выигрыши. Гармоника, лампа, гипсовая кошка. Я стою рядом, а он торопливо бормочет. Подожди-ка, еще раз попробую. Кидает и кидает кольца, и никак не может оторваться. Над площадью стоит ярмарочный шум и гам. Солнце печет нещадно. Дудят в дудки их счастливые обладатели. Гудят шарманки у каруселей. Меня тянет поскорее попасть в ряды, где бабы сидят у заткнутых трепицами корчак и продают сыченую брагу, к прилавкам, где из больших стеклянных кувшинов разливают стаканы малиново-розовый, ярко-желтый от фуксина лимонад, где торгуют маковками и кус в сладкой замазке, которой можно по полдня завязить зубы и лишиться дара речи. А отец все свое, подожди, потерпи мало, сейчас выиграем. Мальчишками Мы мечтали о цветке папоротника, о кладах зарытых в земле, о корчагах с червонцами. Мне как-то попалась в руки карта нашего уезда, на которой были кружками и квадратиками отмечены археологически интересные пункты, курганы и городища. Этот листок, вырванный из какого-нибудь сборника трудов земских статистиков, казался мне полным заманчивых обещаний, не меньше, чем пиратские документы из золотого жука или острова сокровищ. Один кружок указывал совсем недальнее место при слиянии Сердобы и Хапра у села Куракина. Там жил мой приятель по школе, Федящу Гальков, которому я и доверил тайну документа. Целую зиму мы строили планы раскопок и намечали не весь чего, какие сокровища таило себе древнее городище. Мы едва дождались каникул, и вот наша экспедиция в пути. В Куракине мы вооружились лопатами и отправились на раскопки. Мы нашли место, указанное на карте. Оно выглядело просто и буднично, и совсем не походило на таинственный остров сокровищ, поросший мелким ивняком берег, на песке коровьи и овечьи следы. Мы стали копать на удачу. В одном месте, другом, третьем, ничего. Принялись копать снова и снова. И хоть бы на грошек счастья. Мужик с противоположного берега заметил нашу работу и крикнул «Ребята, да разве в песке черпей копают?» Ступайте вон в Назьме за Ригой, их сколько хошь!» Он подумал, что мы копаем червей для рыбной ловли. Мы смутились, бросили лопаты и полезли купаться в хапер. Вода была уже теплая. Мы долго плавали, плескались, валялись на солнышке в песке и не знали тогда, что это и было счастье. Фотограф Пенский В чистой горнице, где находится большое трюмо, перед которым мама примеряет платье на заказчицах, стоит круглый столик, покрытый ручной вязки гарусной накидкой, и на нем покоится пузатый семейный альбом с фотографиями. С его страниц глядят знакомые дяди в непривычных для них крахмальных манишках и пригалстуках, и тетки в праздничных платьях, отделанных агромантом и плисом. У всех наряженные лица и выпученные глаза. Вот брат отца, дядя Паша в папахе. В Черкеске с газырями, с кинжалом и шашкой, в форме Осетинского конного дивизиона, в котором он служил на сверхсрочной службе военным писарем. Тетя Наташа, сестра матери Манашенко в апостольнике с четками в руках, тетя Поле с барышней, у которой она служила в няньках. Знакомый приказчик Алексей Агафонович Суров увековечил на снимке и себя, и супругу, и все свои меховые вещи. На нем серая каракулевая шапка и харьковая шуба с кингровым воротником-шалью. Жена в плюшевой ратонде с воротником под куницу, в руках у нее муфта с хвостиками. Но мне всего интереснее фотографии молодых отца с матерью. У отца пробиваются усы, прическа с начесом на лоб, он в вышитой сорочке и сюртуке. Мать в белом подвенечном платье с кружевной наколкой и восковыми цветами в волоса. На фоне... Наша знакомое стеганое одеяло, потому что фотография снята не в ателье, а во дворе, и снимал ее приятель отца, фотограф Пенский. Всегда и всюду опаздывающий злодей Пенский не попал, как обещал, на свадьбу приятеля, а заявился спустя полгода. Мать была беременна, и беременность была уже заметна. Но ей, портнихи, одевавшей своими руками стольких невест к венцу, так мечталось сфотографироваться в свадебном уборе, Что она кое-как натянула на располневший живот свое белое подвенечное платье и предстала в таком виде перед объективом. Пенский и потом не раз приезжал в наш город открывать собственную фотографию, и в моей памяти эти приезды остались в сиянии особого праздничного блеска. С близоруким прищером добрых своих глаз борода в разлет на обе стороны, одетый элегантно и небрежно, рассеянный и веселый, появлялся праздничный Пенский в мастерской у отца. В Кирсанове он работал ретушером фотографии. Про него говорили, что он мог бы стать настоящим художником, если бы не его слабость. Может быть, он действительно был учеником Академии художеств. В ту пору многие даже из окончивших Академию, убоявшись превратности судьбы на шатком и неверном пути художника, избирали более надежную карьеру мастера фотографической живописи. Пенский привозил всем разные подарки, а детям горы сладостей, игрушки, книжки. Мы его любили и с сестрой разыгрывали для него диалоги Афоньки Нового и Барина Голова. Афонька Новый, что Барин Голый? Подай чаю, сейчас накачаю. Чего-чего говоришь, сейчас подаю. И так далее. Пенский умирал со смеху, слушая эти нехитрые представления и заставлял нас повторять их много раз. Он останавливался в номерах для приезжающих вдовы Поповой и каждый день с утра приходил к отцу, садился у катка, покуривал, строил планы. Заказал, Вася, афиши в типографии Бенштейна в три краски, с раскатом, сверху красный цвет, посередке лиловый, внизу синий, отлично будет. «Все на шик, все на выхвалку», — говорит отец неодобрительно. «Ну а как теперь насчет от Лукаова?" Отец выразительно щелкает себя по глотке. «Дал за Вася, а ну ее к дьяволу, пора за ум взяться. Но ну смотри, держись, а то знаешь, как свинья зареклась кое что не есть, да не вытерпела. А ты бы, пока заказов у тебя нет, снял бы нас на карточку. Подожди, Вася, дай распаковаться». Скоро на заборах в городе появились напечатанные тремя красками афиши Пенского. В них доводилось до сведения почтинейшей публики, что в ближайшее время откроется... Артистическое ателье художественной фотографии В.С. Пенского. Снимки кабинетные, визитные и так далее. Увеличение портретов с раскраской натуральные цвета. Изящные паспорту с художественными виньетками. Цены умеренные. Негативы хранятся два года. Пенский весь в хлопотах. Он снимает помещения, закупает тез для ателье, торгуется плотниками, Но хозяйские радости тешат его недолго и скоро надоедает ему. В шляпе на бикрень с запахом дорогих папирос и коньяку, заявлялся он вдруг, нагруженный кульками, со снедью, бутылками, конфетами, пряниками, орехами. Отец смотрел с осуждением на это мотовство. «Не выйдет из тебя хозяин, Виктор Степанович? Собираешь крохами, а тратишь ворохами. Брось ворчать, Вася, попразднуем?» «Что за праздники? Иваны-бражники? Или алырники-именинники? Да лодри с ними? Ну-ну, возьми папиросочку». «Папирос дюбек, от которых сам черт убег! Нет, я ушел уж своего, российского!» И отец закуривал козью ножку. Не встречая у отца сочувствия, Пенский шел в мастерскую к матери, где у большого стола под лампой молнии сидели за работой девушки, и, становясь в позу, декламировал. «Душа моя мрачна! Скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая!» Он высыпал конфеты и орехи из своих кульков на стол. «Вот вам гостиниц, а вы мне за это спойте». «Да что спеть-то? Ну, небось, сами знаете, мою любимую жену ямщика». Все делают вид, что даже и не замечают гостинцев, рассыпанных на столе. Обойкая насмешница Даша Казанцева говорит без улыбки, не поднимая глаз от работы. «Ой, батюшки светы, эдакая страсть да к ночи, лучше мы вам споем чего повеселее». «Нет, нет, не надо веселого, жену ямщика, ну пожалуйста». Пенский ложится в углу на кушетку и закрывает глаза предвкушение сердцещипательной песни. Певицы перемигиваются и начинают друг громко и визгливо. «Зачем ты, безумная, губишь того, кто влекся тобой? Уже ли меня ты не любишь? Не любишь, так Бог же с тобой!» Пенский скакивает, морщась, как от боли. «Не надо, не надо ради Бога!» Он укладывается снова, закуривает папироску, заводит глаза. И вот Даша запевает низким грудным голосом. Жгуч мороз трескучий, кучей, на дворе темно, серебристый иний запушил окно. Вот это хорошо, вот за это спасибо бормочет Пенский. Дремлет подле печки, прислонясь к стене мальчуган курчавый в старом зипуне. Песня длинная, жалобная, мелодия в ней тоскливая, монотонная, заунывная, как вой зимний в юге. Стук в сенях, появляется вестник. Вот мужик плечистый, сильно дверь рванул, На пороге с шапки и не отряхнул. Минута патетическая, у певиц на глазах слезы, бородатый Пенский рыдает три ручья, Закрыв лицо рукой и по-детски слипывая. А мой муж спросила, емщика жена, И белее снега сделалась она. Да, в Москву приехав, там он захворал. И Господь бедняги по душу послал. Песня кончена: Пенский пытается закурить намокшую от слез папироску и с досадой бросает ее. Девочки смущены и горды действиям своего искусства, от их пения плачет большой бородатый мужчина. После этого Пенский исчезает надолго, иногда он появляется, шумный и пьяный, со своими кульками и бутылками, и пропадает снова, пока не растрясет все свои капиталы по трактирам, а потом. Похудевший и поленявший приходил он к отцу занять денег на обратный билет в Кирсанов. Артистическое ателье художественной фотографии В. Спенского так никогда и не было открыто в нашем городе. Мальчик не в убыток. А то приезжал как-то раз в наш город Павел Иванович Ширяев открывать свою парикмахерскую. С какой бы стати связываться Павлу Ивановичу с этим делом? С Сроду он стрижкой и бритьем не занимался а служил у купца в приказчиках по хлебной сыпке. Да случилось так, что досталось ему после смерти дяди парикмахера в наследство все парикмахерское хозяйство и даже с мальчиком-учеником в придачу. Вот и заявился он к нам раздувать дело. На старом-то месте ему бы житья не дали, засмеяли бы охочие дозабаскальство мещане. Не за свое, мол, дело берешься. Нанял дом, повесил вывеску «Парикмахерская П.И. Ширяева». Стрижка, бритье и завивка волос. В зале поставлено трюмо, диван, стулья, фикус взятый на прокат у соседки. Расположены бритвы, ножницы, расчески, флаконы с одеколоном и визжиталем. Хозяин сидит в зале и ждет посетителей. Входит клиент. Ширяев торжественно подает сигнал: мастер в залу! И появляется Эдуард. Обслужите клиента. Ширяев обращается к мастеру на вы чтобы придать ему вес, ибо вид мастера не внушал доверия. Эдуард был хорошенький, чистенький, аккуратный мальчик, старавшийся держаться солидно. Белые халаты в парикмахерских у нас в ту пору еще не вошли в употребление. Эдуард на работе был в черной тужурке и в твердом стоячем воротничке из Перчи. Он был мил, но маловат ростом. Клиенты недоверчиво смотрели на мальчика и спрашивали Ширяева. А может быть вы сами лучше побреете. Будьте покойны, останетесь довольны. Бритье с гарантией, не понравивший, деньги обратно. Убеждал сиплым голосом Ширяев. Прижимая руку к сердцу, сам он ни брить, ни стричь не умел. Эдуард стриг и брил. Павел Иванович развлекал клиента разговором и получал деньги. За занавеской сидела жена Ширяева с двумя ребятами, трехлетним и грудным. Когда уходил клиент, Она выползала из-за занавески и отбирала деньги у мужа. Но Павлу Ивановичу удавалось утаить мелочишку и на свою долю. Закончив трудовой день, он появлялся у нас. Усаживался у отцовского катка и хвастался. «Выручка, рубль, семь гривен. Мальчик не в убыток». Доставал из кошелька двугривенный и сипло командовал. афоня справорька справорь-ка полдиковинки, да поживи, одна нога здесь, другая там». Афоня с веселой готовностью, с какой русский человек бежит за водкой, спрыгивал с катка, натягивал сапоги, спрашивая на ходу «Бернова или Крюченкова?». Это были две водочные фирмы. Водка Крюченкова считалась помягче, Бернова – позабористей. Приносили водку, доставали соленые огурцы из погреба. Павел Иванович со смаком выбивал пробку и разливал в рюмки. Отец по слабости составлял компанию однако не упускал случая за выпивкой поддразнить Ширяева. «Смотри, Павел Иванович, не жалей харчей своему кормильцу, корми его получше, чтобы ноги не протянул от непосильной работы». «Ну что там непосильного? Брить до да стричь – это не дрова рубить». «Верно, побрил до да спи». «Знаешь, как купец разботника нанимал? Вот он ему выпивает. Спать будешь на себя, работать на хозяина, жалование – 30 дней на месяц». Харчи хороший, щи жирные, работа легкая. Встанешь пораньше, дров наколол, опять спать ложись. Скотине корму задал, опять спи. Воды наносил, спи. Печи истопил, спи. Самовар поставил, спи. Да ты на такой работе обоспишься. Как только Ширяев приходил к нам, я бежал к Эдуарду. Я был плененным с первого же взгляда. Все в нем мне нравилось. Его иностранное имя, его модная в то время прическа ежиком и стоячий воротничок из гуттаперчи, и степенная манера держаться, приличествующая мастеру. Он отпрашивался у хозяйки, и мы бежали за дами на только что замерзшую речку, кататься по льду. Металлические коньки были у нас тупор в диковинку, мы катались на деревянных колодочках, в которых просвертывали дырки и бечевкой прикручивали к валенкам. Такие коньки то и дело соскакивали, и привязка к ногам занимала дольше времени, чем само катание. Да и Ширяйха не очень-то давала раскатываться. «Эдуард!» — кричала она с крыльца. «Принеси воды!» И мы отвязывали коньки, и я шел с моим другом за водой. Потом в лавочку, в аптеку за детской присыпкой. Потом за хозяином, который засиделся в гостях и не кажет глаз. Павел Иванович вошел во вкус легкой жизни и каждый день хвастался выручкой. «Дело себя оправдывает, мальчик не в убыток!» По праздникам... Ширяев приходил к нам вечером с супругой и детьми. Он еще не успел обзавестись знакомствами в городе, и наша семья была единственной, куда они могли пойти в гости. Я немедленно убегал в парикмахерскую, где заставал Эдуарда за топкой печи. Мы сидели у огня, не зажигая лампы, и друг мой рассказывал мне, как он очутился у Ширяева. Он рано остался без отца и матери, и тетка отдала его в учение к парикмахеру Егору Ивановичу. Егор Иванович бездетный вдовец, был добрый мужик и хороший мастер, но горький пьяница. В хмелю он был не шумен, и тетка все ходила и сватывала ему кирсановских невест, согласно сделаться парикмахершами. Но Егор Иванович в понедельниках похмелялся, во вторник отсыпался, в среду и четверг работал, а в пятницу день базарный, начинал снова. Жениться ему было недосуг. Он умер от скоротечной чехотки жестоко простудившись на масляной по пьяному делу. Ширяев получил парикмахерскую в наследство. Эдуард стал теперь главным винтиком в предприятии. Он мечтал накопить денег и уехать обратно в Кирсанов. Там у него все-таки родня, а здесь он совсем один. Мне становилось обидно, что он так равнодушно говорит о разлуке со мной, но я понимал, что я имею дело с человеком исключительной судьбы и не роптал. По базарным дням В парикмахерской появлялся косматый и бородатый уездный люд, и Эдуард едва успевал стричь, а Ширяев подсчитывать выручку. Ну как довольны -с – вопрошал хозяин, разглядывавшего в зеркале свое помолодевшее лицо степняка хоть Тарянина. Пахать-то вроде не за что, да уж больно чедуш, мастерок-то твой. И удивительно дело, по второму разу никто не приходил. Заведение Ширяева казалось всем в нашем городе каким-то шутовским несерьезным делом городские ремесленники которые хозяйствовали и держали мастеров и подмастерьев всегда имели понятия в своем ремесле а чаще всего были первой рукой в собственном заведении хозяйство ширяева казалось обывателем обидной карикатурой краснорожий бездельник хозяин которого со всем его семейством содержит своим трудом, чедушный мастерок мальчишка в этом порядке было что то бесстыжее нахальное Посетители с каждым месяцем появлялись все реже. Павел Иванович стал прогорать. Первым уехал Эдуард. Случилось это как-то внезапно. Я с ним даже не успел проститься. Поезд отходил вечером, а у нас в школе был как раз тот день юбилей Пушкина. Хор спел кантату, потом учитель прочитал по бумажке, какой великий поэт был Пушкин и почему мы должны его любить. Актеры из местного драматического кружка представляли сцену в Келье. Из Бориса Гнунова. Податной инспектор играл Пимена, а телеграфист Кузнецов с нашей улицы изображал Гришку Отрепьева. Потом опять пел хор и читали стихи ребята: Я должен был декламировать утопленника и, волнуюсь, ждал своей очереди. В публике сидела мать с праздничным лицом очень довольная, и с полным доверием к нашим талантам наслаждалась пением и декламацией. Я вышел и прочитал: Прибежали в Избудете хорошо, с выражением. Наш учитель Петр Михайлович перед юбилеем целый месяц возился с нами. Учил декламировать, где громко, где тихо, где шепотом. Мать сказала, что у меня здорово вышло. Когда я слышным всем в зале шепотом сказал «Шоп ты лопнул». На другой день я зашел в парикмахерскую. Вывеска была снята. Павел Иванович выносил фикус из зала. Зеркало было уже продано. И главное, не было Эдуарда. Больше я его никогда, никогда не видел. Але, Марии Антуанетты Рассказал однажды профполуноч рассказ про Куракинского князя. Бывал Вася в Куракине? Случалось, профполуноч. Прошлым годом на Сойкино шил, винокуренного завода, ездил к нему. А дворец княжеский видел? Как же видел! Ну теперь он тю-тю, больше не княжеский. Купец купил, а сеев миллионщик из Нижнего, и землю, и лес, и усадьбу, и дворец. Яко в Писании, днесь одного село, а за утро другаго, и помале и наго». Все просвистал нонешний ты князек по разным заграницам. А какие из ихней фамилии Куракиных в старое время знаменитые вельможи были? Возвышены были саном и почестями, даже с царями в свойстве состояли. Вот хоть бы этот, который у нас дворец-то выстроил, Александр Борисович Куракин. Ведь он с молоду воспитание свое получил рядом с парферородной отраслью царского древа, с самим цесаревичем Павлом Петровичем, наследником российского престола. Вместе с ним по иностранным государствам путешествовал и был его первейшим другом и наперсником во всех делах и тайных помышлениях. Все в жизни ему улыбалось, но Рок пожелал иного. За его дружбу Верность Павлу не взлюбила князя императрица Екатерина II и сослала его из столичной резиденции в нашу Саратовскую глушь, в его родовую деревню. Привез он с собой целый обоз всякого добра и челяди несметное число, рассказывали потом, на целых 12 верст поезд княжеский растянулся. Что было делать на новоселье этому баловню фортуны, которого жестокая судьба из царских чертогов забросил в наше захолустье? За тысячу верст от столичной роскоши и светских удовольствий. Что было, говорю ему, делать? Томиться ли упованием надежды, гадать на бабах, допутаться да в лабиринте человеческих догадок? Как это, в лабиринте, проф профполоныч? Не вытерпел фоне Проф Профполоныч строго посмотрел на невежу, помолчал и молвил. Ты что за совопросник века сего? Знаешь пословицу, кто суется с перебивкой, тому кнут с перевивкой? Да. Так вот, чем ему было тут тешиться, чем разгонять скуку в долгие ночи осенней и зимней порой? Был он в ту пору тридцати лет, холост, сложение крепкого, пригож собой, любезен, тонкого и благоприятного обхождения. Щеголь он был первостатейный, всегда в парче и бархате, с алмазными пуговицами и таботерками. Недаром и прозвище ему было «Бриллиантовый князь». Деревня его называлась раньше Борисоглебская, а он ее в надежде напереименовал с тонким намеком, надеясь, дескать, на перемену своей судьбы, не век Екатерине царствовать. Ну, первым долгом за постройку своего дворца принялся. Доказать хотел недругам своим, что и здесь сумеет завести роскоши не хуже столичных. На берегу Сердобы, на высоком месте, воздвигнул бесподобный дворец с колоннами, восемьдесят комнат а возле дворца разбил Аглицкий сад, прочищенный в 80 десятинах старого леса. Каждая просека, каждая тропинка имела свое имя, означенное на жестяной доске, прибитую у входа на затенном столбике. Была, например, просека цесаревича в честь наследника Павла Петровича и Нелидовская в честь фаворитки его Нелидовой. Была аллея Марии Антуанетты, королевы французской. На той аллее, Поставлен ей был памятник в виде пирамиды с доской и золотой надписью «Самим князем сочиненный». А то были и простые названия «Аллея приятного наслаждения», «Скорого достижения», милой тени», «Веселые мысли», «Спокойствия душевного». К умножению своей тщеславной роскоши повсюду по аллеям поставил хозяин бюсты и статуи, понастроил беседки, называемые храмы «Славы», «Терпения», «Дружбы», «Истины» а для перов и банкетов – павильон, нареченный «вместилище чувств вечных». По всем соседям разослал князь особым письменным циркуляром приглашение пожаловать к нему в гости, и чтобы каждый в его доме почитал себя не гостем, а хозяином. Жил бы, сколько времени пожелает, приказывал бы сам слугам, что ему нужно, и располагал собой, как каждый привык, не снаравливаясь к провождению времени самого хозяина. Засуетил он этим циркуляром всех наших помещиков вокруг себя. Господишки прямо с ума посходили. Всякому лесно около такого вельможа потереться. День и ночь в Надеждине, толпище дворян. Всем им он при своей особе разные придворные должности назначил. А они из-за этих дутых чинов чуть не в драку, честь великая. Поставил он себя между ними не хуже принца какого. И все придумывал, чем бы ему еще форснуть. Чем еще спесь свою потешить? Любил шик, любил фасон, любил выхвалку. Целый флот завел на хопре для потехи. Сам за адмирала в морском мундире, в руках подзорная труба, на каждой шлюпке по капитану, все матросы в форменной одежде. В поход ходили, из пужек полили. Чудил молодой князь от скуки. Но, извиним слабости человеков, они всякому свойственны. А по воскресеньям, по праздникам и табельным дням, Делал князь большие выходы, ждут его гости в обширном зале, а он выходит из своих покоях во всех регалиях, во всех лентах и пазументах, бриллиантах и диамантах, величавая поступь и наружность заманчивая, прямой вельможа, царедворец, букашки с себя не стряхнет без белой лайковой перчатки. Ну уж тут на выходах полный этикет, как при императорском дворе, каждый свою роль и место в свите знал заранее а всей церемонией командовал заслуженный майор, впереди свиты вышагивал, а в церкви, когда князь становился на свое место, майор принимал из его рук золоченый княжеский посох. Каждый день, что в праздник, что в будни, во дворце всякие увеселения, балы и маскарады, музыка и танцы, пиры и банкеты, променады до кадрили, дым коромыслом. Гуляли по неделям без просыпу, всех гостей в лоск уложит, а сам ни в одном глазу, крепок сказывают был князь в охмелю. И прожил он таким побытом в своем надежде не, много ни мало, четырнадцать годов слишком, и дождался-таки своего часа. Скачет к нему экстренный курьер из столицы, привозит желанную весть, в Бозе приставилась императрица, а новый император Павел Петрович зовет его, своего сердечного друга, не мешкая, поспешить к царскому престолу на торжество коронации. Ну, конечно, все бросил, покатил сломя голову, как на праздник, и верно, праздник, фортуна наклонила к нему свой рог изобилия, и царские милости излились на него золотым дождем. Наградил его Павел всякими отличными чинами и орденами, высоким придворным саном, а сверх всего, пожаловал ему богатейший дворец столицы, Четыре тысячи душ крестьян, рыбные ловли под Астраханью, всего не перечесть. Ну а дальше что с ним было? А дальше случилось опять коловращение судьбы. Истинно сказано, не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения. Император Павел был характера непостоянного. Сей самодержец, едва взошед на вожделенный трод предков своих, помрачился рассудком. Сердце его исполнилось желчи, а душа гнева. Напущение власти ослепляет, очеса мысленное, Бог ведает, какая его муха укусила. А только уже через два года попал наш князь в немилость и опалу. И снова вернулся в свое Надеждино. Да, Павел недолго после этого царствовал. Не своею смертью, говорят, умер. А новый царь Александр I опять князя Александра Борисовича в первейший вельможи произвел и в Париж назначил. И там он до самого 12 -го года при Наполеоне русским послом состоял. Уж верно тонкий политик был. Дурака на такую должность не послали бы. Однако заболтался я тут с вами. Время обедать. Хозяину почтения. Загвоздил мне голову проф Полоныч своим бриллиантовым князем. Его дворцом из 80 комнат, парком с памятником и аллеей Марии Антуанетты. Мне смерть как захотелось взглянуть самому на эти диковинки. Да идти туда было далековато. А ходить далеко, в одиночку, я боялся с прошлого лета, когда двое взрослых парней отняли у меня в лесу собранные ягоды. У Феди Галькова, моего товарища по классу, отец служил приказчиком в Куракинском имении. Мы условились с Федей, что весною на каникулы пойдем в Куракино вместе. Был месяц май. Нежная зелень лесов синее небо с белыми облаками, день ясный, солнечный, но не жаркий. Мы шагали не торопясь, и то и дело закусывали. В сумке был хлеб, печеные яйца, сухая вобла. К полудню мы дошли до Куракина. Вот новоселки, скучные, подслеповатые, крытые соломой избы в один порядок. Ни единого деревца и кустика возле дворов. А вдалеке уже видны большие деревни княжеского парка и белая громада дворца. Мы подошли к Фединому дому, и Федя познакомил меня со своими родными. Нас усадили за обед, я едва высидел от нетерпения. После обеда Федя побежал за ключом, я ждал его на дворе. Дворец смотрел на меня слепыми окнами своих трех этажей. Таких больших зданий у нас и в городе не было. Окна первого и третьего этажей были обыкновенные, а во втором этаже высокие, как двери». Крыша посередине дворца была круглая, куполом, с длинным шестом для флага. Я несколько раз принимался считать окна по фасаду и все сбивался. Выходило то 51, то 53. Федя принес ключ и открыл дверь. Мы вошли. Пахнуло погребом, гнилью и мышами. Окна нижнего этажа были забиты изнутри досками. Тут было совсем темно и ничего не видно после яркого дня. Мы вбежали по лестнице до второго этажа. Большие высокие покои были пусты и дышали холодом. Наши шаги гулко отдавались по выбитому паркету. На голых стенах виднелись темные квадраты, следы висевших здесь некогда портретов и картин. Остатки драной мебели с продырявленными сидениями и несколько шкафов с книгами, судя по корешкам французскими, составляли всю обстановку этих парадных комнат. На всем лежал толстый слой пыли, сору, мышиточины. Переходя из комнаты в комнату, мы набрели на княжескую спальню. В ней стояла громадная белая деревянная кровать с резными золотыми узорами, под пыльным балдахином синего линялого бархата с бахромой и золотыми кистями. «Хочешь покажу фокус?» – спросил Федя. «А ну покажи!» Федя толкнул стену. Открылась маленькая потайная дверь на узкую лестницу, По этой лестнице к нему наложниц приводили, сказал Федя таинственно. Как интересно, совсем как у Дюма. Мы поднялись на третий, верхний этаж, и здесь все тот же вид запустения. Обои клочьями свисали со стен слоями разных эпох и расцветок. Из-под старых газет виднелась прежняя окраска. Угловая комната была ободрана до первоначального канареечно-желтого колора и от этого казалось освещенной солнцем. Какой вид открывался из окон третьего этажа, дух захватывало. Крутой спуск от дворца к реке густо зарос деревьями и кустами. Налево синел дальний лес, а прямо и направо широко на многие версты раскинулось родное приволье. Петли реки Сердобы, озера, луга, нивы и села с белыми церквами и ветряными мельницами. Вон у реки отдыхает стадо. В далекой заводе белеют гуси. Мальчишки по мелкому озеру тянут бредень, и надо всем этим синее высокое небо с крутыми, снежно-блистающими под солнцем облаками. В чулане под лестницей мы нашли целые горы брошенных, как попало, старых бумаг. Попадались во множестве рекрутские квитанции екатерининских времен, много было всяких рапортов и записок приказчиков и старств. Сколько нужно получить с крестьян села Надеждина с деревнями с каждого тягла? Донесение, что за потраву господского хлеба с крестьян села надеждена, овса сто четвертей взыскано и ссыпано в господский амбар. Регистр людским флигелем, чего в он их именно не оказалось. Вот толстая тетрадь в лист синей бумаги, опись домовая его сиятельству князя Александра Борисовича, вотчины о разных вещах и интересах, принятых правителем Олимпием Савельевым сыном Судаковым 1811 года. «Я себе намечтал за зиму. Про этот дворец не весь какие чудеса, а тут голые стены до да старые бумажки. Я был разочарован. Погоди-ка, — сказал Федя, — у нас есть книга, где все описано, как было в старину». Он принес трепанную иллюстрацию, и мы стали читать о былом великолепии Куракинской усадьбы. Описание говорило о роскоши, разделанных под мрамор дворцовых покоев, украшенных высокими зеркалами, японскими вазами, портретами и бюстами Павла I и владельцев Куракина, картинами и прелестными гравюрами приятных сюжетов. «Мы вошли в сад», – повествовал дальше автор, посетивший дворец в 1848 году, – «прохладный и дремучий, где не видно голубого неба, все зелень и тень. Широкие аллеи, будто тоннели, проложенные в массе зелени, открывают вдали разнообразные картины. Это очарование невыразимо, когда смотришь на аллею Марии Антуанетты, названную так, поведнеющемуся в ее конце памятнику. Он сложен из кирпича. На медной доске пьедестала некогда вызлоченными словами изображено на вечную память Марии Антуанетты, королеве французской и наварской. В стенах дворца было холодно и сыро. «Какого шута мы здесь мерзнем?» сказал Федя. «Пойдем лучше на солнышко». Мы вышли в парк. Парк был мало похож на только что прочитанное нами описание. Ограда вокруг давно обвалилась. Старые деревья повысохли. От дорожек и аллей и следа не осталось. Никаких зеленых тоннелей уж не было. Одни черные пеньки. Парк зарос бузиной, крапивой, репейником. По вытоптанной траве бродили телята. Мы набрели на круглую полянку, посредине которой виднелась куча кирпичного щебня. «Вот он, памятник Марии Антуанетти», — сказал Федя. Холмик битвы кирпича был чуть повыше кротового бугорка. «А где ж здесь аллея?» — спросил я глупо. «Где, где? Не видишь сам? Все повырубили». Бедный Федя чувствовал себя смущенным, будто бы виноват в том, что все княжеские затеи рассыпались прахом. «Пойдем-ка лучше на хопер», — сказал он. Дорогой мы встретили Федяного старшего брата Володю, студента землемера, и пошли вместе. Володя нашего интереса к бриллиантовому князю не одобрил. «В вашем возрасте, сеньоры», – сказал он, – «надо более критически относиться к явлениям общественного порядка. Пора разбираться, кто является полезным членом общества, а кто – трутнем. Этот ваш князь, будь он хоть трижды бриллиантовым, самый обыкновенный толстобрюхий крепостник, самодур, обжора и развратник. Что сделал он полезного для человечества?» Что осталось от его сиятельства, кроме этого никому не нужного дворца, который Асеев давно разобрал бы на кирпич, да покупателей не находит? Володя остановился на тропинке, поднял руку, приглашая нас ко вниманию, взъерошил волосы, завел под лоб глаза и сдавленным голосом произнес: Садитесь, я вам рад, откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам, вы знаете, на днях. Я королем был избран всенародно и прочитал нам наизусть всего сумасшедшего Апухтина. Он уже играл в городе несколько раз в любительских спектаклях и часто выступал в дивертисментах с декламацией. «Все, васильки, васильки!» – бормотал он, изображая безумного. На бис он прочитал нам еще стихи. «Слышишь, в селе за рекою зеркальной глухо разносится звон погребальный». На хапре Мы бросали по воде плоские камешки, блинчики и считали, у кого больше раз отскочит. Володя делал это ловчее всех. Мы бродили по берегу до самых сумерек. Над рекой появились ватные клочья тумана. Сильнее стали запахи воды и береговых трав. На сиреневом небе поднялась медная луна. Домой мы возвращались через деревню. Мальчишки носились по улице, сшибали ветками майских жуков и громко выкрикивали известные заклинания. Жук-жук ниже, я тебя не вижу. Сладкая усталость волнами разливалась по телу. В голове шумело от обилия впечатлений и хотелось спать. Но когда мы пришли домой, неугомонный Володя достал полученную с почты книжку и прочитал нам на разные голоса смешной рассказ Чехова в бане. Значит, все это было в 1903 году, когда книве давали в приложение сочинение Чехова. Мне тогда было 12 лет. Бриллиантового князя я увидел много времени спустя на портрете Боровиковского в Третьяковской галерее. Он стоял блестящий и надменный в своем камзоле золотой парчи, весь в алмазных звездах и орденских лентах. Выражение брезгливой пресыщенности было написано на его стареющем лице. Ни одна эпоха русской истории не имела стольких выдающихся портретистов, как это, а среди холстов Боровиковского – Портрет князя Куракина принадлежит к числу его лучших произведений по маэстре выполнения и по тонкости характеристики. Тщеславный князь добился таки желаемого, стал известен потомкам как оригинал прославленного портретиста. Федор Антонович Учитель математики объяснял нам на доске теорему. Закончив доказательство, он положил мел и торжественно заключил. Итак, Если внутренние накрест лежащие углы равны, то линии пара... Что? Лельны! Взревел весь класс дружно. Учитель вынул из жилетного кармана часы с серебряными крышками и начал их тереть запачканными мелом пальцами. У него была привычка чистить их таким способом каждый раз после урока, и часы были расчищены до поразительного блеска. Прозвонил звонок. Следующий урок был закон божий. Законоучитель Поп Василий, лысый, с белой бородою, долго водил пальцем по классному журналу, истомив всех ожиданием, и, наконец, вызвал «Митин, Агафон!» Урок был трудный, о ересях. Агафон не знал урока и плел лапти. Поп Василий посмотрел на него поверх очков и изрек укоризненно «О толсте бо, о жире и забы бога!» и поставил двойку. И правда, Агафон был малый, толстый, круглолицый, краснощекий. Волосы на косой пробор, гладко приглажены, под серой блузой крахмальный воротенчок. На носу очки, вид аккуратный, добропорядочный. Двойка его как будто мало огорчила. На перемене он подошел ко мне и сказал, улыбаясь, вот подловил, лысый черт, наплевать, еще успею исправить. На каток сегодня пойдешь? Может быть, он и был огорчен, но нарочно старался казаться отчаянным. Он набивался ко мне в товарище, а я относился к нему сдержанно. Все эти приметы, и воротничок, и проборчик, и чистый носовой платочек, и начищенные ваксой ботинки в нашем демократическом городском училище были не в чести и всеми ребятами презирались. Вечером на катке мы встретились. И после катка Агафон стал меня упрашивать, чтобы я пошел к нему. Про двойку сказал дома? Нет еще. Выволочки боишься? За меня спрятаться хочешь? У нас выволочки не бывает, возразил Агафон гордо. Просто я давно уже обещал Федору Антоновичу привести мальчика, который хорошо рисует. Кто это, Федор Антонович? Мой приемный отец. Я вспомнил, как кто-то рассказывал, что Агафон взят из бедной семьи на воспитание. А далеко идти? На Колгановку? Это было недалеко. Я забежал домой, забросил коньки сунул под мышку папку с рисунками, и мы пошли. Дом на Колгановке был большой и просторный. Над входом я прочел. Агентство страхового общества «Россия». У Агафона была отдельная комната, маленькая, но своя. Он зажег лампу на столе. Боже, какое великолепие! Лампа под зеленым абажуром, железная кровать, и жерка с книжками, даже завидно. Нас позвали в столовую пить чай. Под большой висячей лампой у самовара сидела Зоя Аркадьевна, барыня в пинсне с черными седеющими волосами. Федор Антонович сидел сбоку стола и читал газету «Русские ведомости». Агафон сказал, «Вот Коля Кузьмин, из нашего класса ученик, который хорошо рисует». Федор Антонович улыбнулся, «Вот и молодец, что пришел» и поздоровался со мной за руку. Зоя Аркадьевна налила нам с Агафоном... По большой чашке чаю с молоком и сама положила сахару по три куска. Федору Антоновичу она налила крепкого чаю без молока в стакан, вставленный в серебряный подстаканник. Столовая была оклеена темно-красными обоями с ковровым узором. В переднем углу висели вместо иконы маленькое маление о чаше бруни, а на стене круглый барометр и два портрета Белинского и еще какого-то дяди в очках. Портрет Белинского я копировал из журнала и знал раньше, а про Очкастова спросил Агафона шепотом «Кто это?». Агафон посмотрел на меня с удивлением и сказал «Чернышевский». «Где же рисунки?» полюбопытствовал Федор Антонович. Агафон принес мою папку, и рисунки пошли по рукам. Тут были и видики, срисованные из Нивы, и портреты товарищей, и карикатуры на учителей. Математик, начищающий свои часы, был очень похож, и вызвал общее одобрение. «Молодец! Ну прям талант!» — проговорил Федор Антонович. «Правда, Зоя Аркадьевна?» Та смотрела через пенсне, отставив рисунок на длину руки, и соглашалась, что талант. «У меня горели уши от похвал!» Похож был и поп Василий, как он глядит поверх очков, выбирая, кого вызвать. Агафон вернул под шумок, что поп его сегодня вызвал и поставил двойку. Зоя Аркадьевна сплошилась. «Как же так, Агафончик?» Агафон принес учебник. Очень трудный урок. Глядите, Зоя Аркадьевна, сколько их. ариане, Евсивиане, нестериане, Монофизиты, Монофилиты. Один говорит одно, другой другой, ничего не разберешь. Все согласились, что правда урок тяжелый. После чаепития Федор Антонович увел нас в свой кабинет. Набил из коробки гильзу табаком и закурил. В кабинете стояли клеенчатый черный диван, и стол с зеленым сукном, на котором лежали сложенные в порядке бумаги, письменный прибор и маленькие весы для взвешивания писем. Над столом держалка для бумаг с зажимом в виде маленькой человеческой ручки. В углу стоял пресс для снимания копий из бумаг, как я узнал потом. По стенам были полки с книгами. Я принялся читать названия на корешках. Федор Антонович спросил, ты любишь читать? Угу. А что ты теперь читаешь? Виктора Гюго. Я только что прочитал роман «Человек, который смеется» и был полон впечатлений от его поразительных образов. Многие куски я помнил наизусть. Урсуса и Гома связывали узы нерасторжимой дружбы. Урсус был человек, Гома волк. Чего ты смеешься? Я не смеюсь, ответил мальчик. В таком случае ты ужасен. Гуинплен увидел нечто страшное — нагую женщину. Кто вы? Откуда вы явились? Гуинплен ответил «из бездны». «Что же ты читал у Виктора Гюго?» «Я принялся рассказывать». Федор Антонович слушал благосклонно. «У тебя хорошая память. Тебе дать Гулливера?» «Я читал». «Арбинзона Круза?» «Тоже читал». «Ммм, ну а вот это?» Он достал с полки томик Эдгара По. Тогда писали «Поэ» в издании Пантелеева. «Возьми с собой, но только обходись с книжкой бережно, не пачкой. Покажи-ка руки. Ей, брат, у тебя на ногтях траурные каемки. Это не годится. А уши чистые? Вот уши у тебя красивые. Зоя Аркадьевна, посмотрите, какой красивой формы уши у Николая. Зоя Аркадьевна вошла, поглядела сквозь пинсне и тоже похвалила мои уши. Я шел домой с папкой и Томиком по подмышкой и думал, какие интересные люди, как они не похожи на всех наших знакомых. Наши гости... Когда замечали меня, обычно старались озадачить головоломкой просто гусей или бессмысленным вопросом вроде «Сколько у семи быков, у и хвостов?». Гусей оказывалось совсем не 100, а 36, а у быков, мол, у шеи хвосты не растут. На другой день я с утра старательно вычистил ногти, а в классе все приглядывался, какие у кого уши. Верно, уши бывают разные, большие и маленькие, прижатые и оттопыренные. У одних аккуратные, туго скрученные, как молодой груздок. У других широкие и плоские, как лопухи. У Агафона я спросил мимоходом, что это за траурная каемка? Кто помрет, посылают такое письмо с черной полоской по краям. Пониме? Он уже разговаривал со мной тоном глупого превосходства. Это надо пресекать. Я поглядел на его уши. Уши были большие и некрасивые. В томе по которые мне дал Федор Антонович, были Золотой жук, Убийство на улице Морг, Приключения сэра Артуна Гордона Пима. Я поглощал книги с жадностью и всегда испытывал книжный голод. Книжки менять, возглашал раз в неделю скучным голосом учитель и торопливо совал в руку тощий номер детского отдыха, который я проглатывал в один вечер. Теперь для меня открылся новый источник. За Эдгаром По последовали тома Бредгарта. И Марка Твена, Малыш и Джек, Альфонсо Доде, Сирапис Эберса, Тургенев, Рассказы Гаршина, Короленко и Горького. Каждый вечер меня тянуло к новым знакомым, даже если и не надо было менять книги. Тебе понравился Гофман? Спросил Федор Антонович, когда я возвращал повелители Блох. Здорово пишет. Странно, я к нему почему-то не чувствую никакого вкуса. Он разговаривал со мной уважительно, как со взрослым. И мне это нравилось. Вообще, мне в этом доме нравилось все. Здесь разговаривали друг с другом, никогда не повышая голоса. Не кричали на прислугу, не устраивали агафону скандала из-за двойки и порванных штанов. Даже с кошкой и собакой обходились ласково. Здесь было много книг и журналов. За столом у них я никогда не видел шумной компании, за водкой или картами. Впрочем, было и непонятное, над чем я напрасно ломал голову. Почему на вы? Друг с другом Зоя Аркадьевна и Федор Антонович. Почему у них разные фамилии? Разве они не муж и жена? Почему все страховые бумаги он не подписывает сам, а дает на подпись ей? Я привязывался к Федору Антоновичу с каждым днем все больше и уже ревновал его к Агафону. Когда у агафона болела голова, ему ставили градусник под мышку, укладывали в постель, а на лоб клали мокрую салфетку. Он важно лежал на белой подушке под ворсистым одеялом. Зоя Аркадьевна приносила ему горячего, очень сладкого чаю. Все это мне казалось барской блажью. Ну, еще Зоя Аркадьевне простительно, отчего Федор Антонович ходит с озабоченным видом и щупает ладонью агафонов лоб. Нет ли жара? Что за телячьи нежности? У нас дома, когда кто жаловался на головную боль, говорили, голова болит, брюху легче. Однажды Федор Антонович, разглядывая мои тетради, заметил: У тебя, Николай, хороший почерк, хочешь иногда помогать мне переписывать бумаги? И вот мы сидим с ним вдвоем в тесном кабинете за страховыми документами. Агафон в своей комнате готовит уроки, и я доволен, что он не мешает. Горит ярким зеленоватым светом керосиновая лампа с ауэровским колпачком. Колпачок этот очень хрупкий, и Федор Антонович, собственноручно священно действует каждый вечер, Над заправкой лампы. Мы сидим по обе стороны стола и молча пишем. Но ну вот Федор Антонович оторвется от бумаг, закурит папиросу и станет рассказывать о Петербурге, о книгах, о людях. Я его украдкой разглядываю, чтобы нарисовать по памяти дома У него красивое узкое лицо испанского дворянина, выпуклые серые глаза под тонкими веками, прямой хрящеватый нос, сидеющие виски. Бородка, как у Дон Кихота. На ходу он прихрамывал. Почему он, петербургский житель, очутился в нашем захолустье? Я не осмеливаюсь спросить. В Петербурге у него братья, сестра, племянница. Он рассказывает, как за его красавицей и теткой ухаживали Михайловский и одновременно Муравьев, будущий министр юстиции. А она кого выбрала? Какой же тут мог быть выбор? Один красавец, кумир молодежи. А Муравьев с квадратной головой? Ведь это его Семирадский изобразил потом в виде Нерона на картине Светоча Христианства. Снова молчание и скрип перьев. Федор Антонович, а можно сказать, заблуждение автора в лесу? И это кто же отличился? Сегодня учитель суть писал на доске план бежина луга. Какой я столоп, А почему он суть? Так его прозвали. Он всегда твердит: Ты мне не болтай лишнего, а скажи самое существенное, самую суть. «А что значит презумпция?» «Найди саму Павленкова. Вон, возьми на полке. Учись пользоваться словарем». Он отбирает пачку бумаг и говорит «Снеси Зое Аркадьевне на подпись». «Я не нахожу Зою Аркадьевну в комнатах. Возвращаюсь и говорю. Их там нет». «Ты бы еще сказал «их нет Это все лакейские остатки крепостного права. Надо говорить «его нет, ее нет». «Запомни». «Вот оно что, а я и не знал». И мать, и отец, и все кругом всегда говорили, когда хотели показать почтительность, вместо он-она, они. Часто мы говорили о прочитанных книгах. Он всегда упрекал меня за неразборчивость и всеядность в выборе книг. У нас дома выписывали вокруг света. В журнале печатался роман Бусинара, а в приложении давали сочинение Гюго. Я и Бусинара заглатывал с упоением, но соображал, что об этом надо помалкивать. А вот за великого, могучего, великолепного Гюго я как петух бросался в драку, понимая, что здесь мы во вкусах равноправно. Я даже позволял себе подразнивать Федора Антоновича, цитируя по памяти вслух особенно эффектные фразы Гюго. Федор Антонович морщился. «Не люблю я твоего Гюго. Все у него как в лупу. Увеличено в десять раз». Теперь я ходил к Федору Антоновичу ежедневно. Дома сперва глядели на это косо. «Опять к агенту!» В своей ТСБ навозом пахнет. Но когда я каждую неделю стал приносить заработанные перепиской деньги и гордо выкладывал на стол горсть серебра, мать приходила в умиление.